на политическом Олимпе. Генеральный секретарь ЦК КПК. Как и ожидалось, в ноябре 2012 года Ху Цзиньтао объявил о своем уходе, а 15 ноября Си Цзиньпин был избран новым генеральным секретарем Компартии Китая. 15 ноября 2012 года на первом пленуме ЦК КПК 18 созыва Си Цзиньпин был избран генеральным секретарем ЦК КПК, ключевой пост в структуре власти в КНР, членом постоянного комитета политбюро ЦК КПК, а также утвержден председателем военного совета КПК, главного партийного органа по контролю над вооруженными силами страны. Евгений Николаевич Румянцев, филолог-китыевед, политолог. Для Си Цзиньпина пришло время занимать самые высокие посты в партии и государстве. И очень скоро количество таких постов достигло 12. Перед приходом Си Цзиньпина к власти некоторые эксперты выражали сомнение, сможет ли он что-то сделать за время пребывания на высших постах или станет новым Ху Цзиньтау. Многие в Китае за его пределами считали, что предшественник Си Цзиньпина за 10 лет пребывания на высших постах так и не смог обрести всю полноту власти и вообще вел себя излишне пассивно. Однако один, давно наблюдавший за деятельностью Си Цзиньпина, аналитик сказал, Сумеет ли он что-то сделать, не так важно. Важно, как он будет вести себя в кризисных ситуациях, поскольку Худзинь Тао и его предшественники оставили Си Цзиньпину столько проблем, что ничего не делать он просто не сможет. По словам другого аналитика, для экономики свойственна универсальная закономерность. Она развивается то хорошо, то не очень. Хорошие времена, которые позволили безбедно просуществовать Дзянь и Худзинь Тао, закончились а для Си Цзиньпина настала очередь бороться с трудностями. И в самом деле к этому времени в КНР сложилось достаточно непростое положение, поскольку страна завершала важный этап своего развития и переходила к другому, открывающему новые перспективы, но и создающему одновременно весьма сложные проблемы. В результате острых дискуссий и борьбы в руководстве КПК был достигнут некий консенсус, который выглядел так. В силу ряда причин, снижение темпов роста экономики и жизненного уровня населения, рост социального неравенства и напряженности в обществе, экология, международной обстановка и другое, Китаю необходим курс на углубление реформ. В 2012 году, после занятия высшей должности в партии, Си Цзиньпин заявил, что он с коллегами поведет КПК по пути национального возрождения, будет добиваться лучшей жизни для людей и решать проблемы внутри партии. Партия, правительство, вооруженные силы, общество, образование. Север, юг, восток, запад, центр. Партия руководит всем. Си Цзиньпин. Седьмой председатель КНР. 14 марта 2013 года на пленарном заседании Всекитайского собрания народных представителей ВСНП Си Цзиньпин был избран председателем КНР и главой государства, как трактует Конституция. На этот пост он был избран решением первой сессии ВСНП 12 созыва. Против его кандидатуры выступили четыре из 2956 делегатов съезда. Одновременно Си Цзиньпин возглавил Центральный военный совет КНР. С его назначением на эти посты завершился переход власти к пятому поколению китайских руководителей. А в это время в США в ноябре 2012 года прошли выборы 57-го президента страны. Победу на выборах одержал кандидат от Демократической партии Барак Обама. Его основным оппонентом был кандидат от Республиканской партии, бывший губернатор штата Массачусетс Мит Ромни. За Обама проголосовал 51% избирателей, в то время как за Ромни – 47,2%. В голосовании приняли участие 129,1 миллиона избирателей. В ноябре 2012 года специалист по Китаю Джон Гарно отметил, что все политики, аналитики и бизнесмены за пределами Китая отчаянно пытались узнать больше о новом китайском руководителе и о том, какой импульс он намерен придать стране. Первые за 40 лет контролируемая и незаметная передача власти в Китае прошла параллельно с самым наблюдаемым и напряженным голосованием в мире – президентскими выборами в США 6 ноября. И было множество информации о Бараке Обаме и Митте Ромни, Но вот политические предпочтения Си Цзиньпина оставались тщательно охраняемыми секретами. Именно благодаря тому, что Си Цзиньпин не задел никого важного и не был заметным, он оказался там, где он есть. Если он и был ответственен за заметные достижения или грандиозные ошибки, то они были отнесены на счет коллективного руководства Коммунистической партии Китая. Его самым большим политическим достижением было то, что он поднялся по служебной лестнице Почти не оставив следов. Все, что рассказывают о Си Цзиньпине, всегда начинается с «мне так кажется» или «вероятно», подтверждает Дай Цин, пекинская журналистка и активистка, имеющая ту же революционную родословную, что и Си Цзиньпин, так как ее приемный отец – бывший министр обороны Е Дзяньин. Джон Гарно, австралийский журналист, специалист по Китаю. При этом у внешнего мира было очень мало шансов понять, как будет управлять страной Си Цзиньпин. В немногих случаях, ставших известными, он показал себя умелым политиком, способным завоевать симпатии всех ключевых избирателей, даже тех, чьи интересы и идеологии казались несовместимыми. Он сумел разыграть антизападную и маоистскую карты, защищая частный бизнес и отправив свою дочь Си Минзе учиться под вымышленным именем в Гарвард. Какими бы скудными и противоречивыми не были сведения о Си Цзиньпине, люди сформировали о нем свое мнение на основе скудной информации, которую им удалось собрать. По словам влиятельного китайского экономиста, пожелавшего сохранить анонимность, Си Цзиньпин сделал карьеру, делая вид, что никому не угрожает, и поэтому не следует исключать возможность того, что он очень умен. Джон Гарно, австралийский журналист, специалист по Китаю. Сразу после избрания Си Цзиньпин развернул беспрецедентную дипломатическую активность. Одним из первых его шагов стало объявление на встрече в Пекине с председателем высшего совета партии «Единая Россия» Грызловым о том, что он совершит свой первый зарубежный визит в Россию, которую, как заверил китайский лидер, он считает важнейшим союзником. 22-24 марта 2013 года председатель КНР прилетел в Москву и провел двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. В ходе переговоров обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической и военно-технической сферах, а также международная проблематика, в частности, совместное участие российских и китайских военных в операции по вывозу сирийского химического оружия. Китай поддержал план по предотвращению военного удара США по Сирии, в рамках которого президент России предложил международному сообществу уничтожить химическое оружие. По итогам визита было подписано более 30 соглашений в сфере энергетики, гуманитарного и культурного сотрудничества, в том числе совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. План действий по реализации положений договора добрососедства, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР 2013-2016. Соглашение о расширении сотрудничества в сфере торговли с сырой нефтью. Кроме того, была достигнута договоренность о трубопроводных поставках российского природного газа в Китай по газопроводу Силы Сибири. После визита в Россию Си Цзиньпин посетил три африканские страны – ЮАР, Танзанию и Конго где заключил многомиллиардные контракты по схеме сырье в обмен на кредиты. В июне 2013 года Си Цзиньпин совершил первую поездку в США в качестве председателя КНР. Тогдашний президент США Барак Обама и лидер Китая провели двустороннюю встречу в Калифорнии и, в частности, обсудили проблемы кибербезопасности. В конце марта председатель Си осуществил большой европейское турне, Это было не просто его первое турне по Европе в качестве главы Китая, а насыщенный по своей программе 11-дневный дипломатический марафон. Он начался в Гааге и завершился посещением штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. В ходе визита во Францию был подписан ряд крупных контрактов в области авиационной и автомобильной промышленности. В начале июля председатель КНР впервые посетил Южную Корею в качестве главы государства. Сразу после его прибытия состоялась встреча президента Республики Кореи Пак Хе с китайским лидером, и главными темами на ней стали ядерная проблема КНДР, углубление отношений между двумя странами, а также растущий национализм в Японии. По сути, Си Цзиньпин был принцем, сыном одного из основателей нового Китая. Для него это было особенно полезно во время его восхождения на политический олимп. Тогда люди с аналогичным происхождением были представлены в ЦК, Политбюро и даже его постоянном комитете. Конечно, Си помогало его происхождение. Друзья его отца, включая Дэн Сяопина, внимательно присматривались к нему. Но, во-первых, он был далеко не единственным красным принцем. Во-вторых, ему нужно было проявить себя в реальном деле, доказать способность руководить людьми. В-третьих, и это самое главное, Ключевым для становления Си был его опыт жизни с простыми людьми во время ссылки в молодости, без чего из представителей столичной золотой молодежи никогда бы не получился настоящий лидер. Петр Эдуардович Акопов, журналист. По сути, подобного рода принцы были одной из наименее консолидированных условных групп в КПК того времени, однако их право по крови не оспаривалось из-за высокого авторитета родителей. Плюс для того времени было характерно влияние представителей старшего поколения, ветеранов партии. Но с приходом Си Цзиньпина к власти образ «Красного принца» ушел в прошлое, и настало время образа национального лидера из народа. Китайское руководство устроено сложно, сочетая в себе как принцип единоначалия, так и чрезвычайно разветвленную систему кланов. Это не похоже на западные или российские кланы, Тут и земляки, и те, кто учился в одном вузе, начинал карьеру в одной провинции или ведомстве. Огромные масштабы страны исторически приводили к наличию сильных региональных кланов, но сейчас их значение не стоит переоценивать. КПК сумела выстроить в целом очень эффективную систему отбора и продвижения кадров по горизонтали и вертикали, используя как лучшие стороны советского опыта кадровой работы, так и разнообразные критерии оценки эффективности управленцев. При этом никакого почивания на лаврах ни у китайского руководства в целом, ни у Си Цзиньпина быть не может. Страна совершила настолько мощный скачок в развитии, что сохранение успешного роста становится все более сложной задачей. Петр Эдуардович Акопов, журналист. Си Цзиньпин – человек амбициозный целеустремленный, однажды он сказал. Меч становится мечом на шлифовальном круге, а человек закаляется в трудностях. Вместе со своим соратником Ван Ци Шанем он начал с того, что инициировал масштабную антикоррупционную кампанию. На заседании Политбюро после 18-го съезда КПК Си Цзиньпин подчеркнул. «Многочисленные факты указывают на то, что проблемы коррупции и разложения проявляются все острее, и в конечном итоге это может привести к фатальному финалу для партии и государства. Нам необходимо очнуться». Си начал делать нечто для Китая не совсем обычное. Он начал показывать пример нового стиля партийного руководителя. А именно, устраивал инспекционные поездки, в которых требовал, чтобы его принимали без роскошных банкетов. Принципиально не носил галстук и даже пиджака, ходил в куртке. И более всего настаивал, чтобы не было торжественных и нудных речей. Си Цзиньпин давно уже приобрел репутацию человека, который говорит все как есть и очень резко. Что-то вроде «или мы победим коррупцию, или она уничтожит страну». Дмитрий Евгеньевич Косырев, журналист, публицист, востоковед и писатель. Борьба с коррупцией. Часть первая. К моменту прихода Си Цзиньпина к власти в области противодействия коррупции, картина в Китае сложилась поистине удручающе. С одной стороны, были широко известны указания высшего руководства об опасности коррупции, и необходимости решительной борьбы с ней. Например, Дэн Сяопин подчеркивал, что для правящей партии партийный стиль, скромность и неподкупность являются вопросом жизни и смерти партии и государства. А еще он говорил, что только развивая славные традиции партии, можно противостоять явлениям коррупции. В декабре 1984 года даже было принято постановление ЦК КПК и Госсовета КНР которым кадровым работникам партийных и государственных органов было запрещено заниматься коммерческой деятельностью и создавать коммерческие предприятия. В годы правления Худзиньтау в КНР выпустили учебник для кадровых работников, в котором говорилось, что им запрещено принимать вознаграждение и ценные подарки, незаконно переуступать или перепродавать торгово-экономические контракты, по своему усмотрению изменять порядок налогообложения, Захватывать имущество и товары, принадлежащие государству, устраивать приемы и экскурсии за государственный счет, с нарушением установленного порядка строить личные дома и создавать коммерческие предприятия. И что с того? Выходили постановления о борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, работали компетентные органы, коррупционеров сажали в тюрьму, но ничего не менялось, и на место одних приходили другие. Метастазы коррупции проникали в китайское общество все глубже и глубже. И все это происходило на фоне углубляющегося социального расслоения, масштабы которого приобрели поистине угрожающий характер. Уже к началу 2000-х годов проблема коррупции достигла такой остроты, что глава правительства КНР в 1997-2002 годы, тогдашний премьер КНР Джу как-то пообещал бороться с казнократством не на жизнь, а на смерть и потребовал заготовить 100 гробов, из которых 99 для коррупционеров, а последний лично для меня. Как утверждают зарубежные китайские источники, этот известный в Китае эпизод напомнил Си Цзиньпин на одном из заседаний политбюро ЦК КПК в 2015 году. Евгений Николаевич Румянцев, филолог-китаевед, политолог. Многие думали, что Си Цзиньпин не пойдет на решительные меры, чтобы покончить с этой ситуацией, но подобный прогноз не оправдался. В итоге активная борьба с коррупцией стала своего рода визитной карточкой правления Си Цзиньпина. Новый китайский лидер, тщательно проанализировав ситуацию, пришел к выводу – коррупция – главная опасность для положения КПК как правящей партии. Си Цзиньпин заявил – что предстоит важная политическая борьба, которую абсолютно невозможно проиграть. А еще он подчеркнул, не обидев несколько сотен или тысяч коррупционеров, мы обидим народ численностью 1,4 миллиарда человек. Си Цзиньпин всегда был человеком дела согласно официальным данным, за первые пять лет, с 2012 по 2017 год, то есть за период между 18 и 19 съездами КПК, В области борьбы с коррупцией было сделано следующее. Возбуждены дела в общей сложности против более чем 280 работников номенклатуры ЦК КПК. Более 8600 кадровых работников уровня начальника управления или департамента. 66 тысяч руководителей уровня начальника уезда или отдела. Проверено 2 360 тысяч сообщений о возможных преступлениях и нарушениях. Возбуждено 1 418 тысяч расследований, наказано 1 409 тысяч человек, передано в правоохранительные органы материалы на 54 тысячи человек. Неуклонно проводилось в жизни решение политбюро ЦК КПК 4 декабря 2012 года о скромности, экономии и совершенствовании стиля работы кадров КПК. И по состоянию на конец июля 2017 года было выявлено более 180 тысяч случаев нарушения его требований. Наказано более 240 тысяч человек. Энергично проводилась работа по преследованию преступников, бежавших за границу, и возвращению в Китай украденных средств и активов. По состоянию на конец 2016 года было возвращено 2566 человек и 86,4 миллиарда юаней денежных средств. Борьба против коррупции за правильный стиль была доведена до низового звена. Решались коррупционные проблемы, непосредственно затрагивающие народные массы. По состоянию на конец июня 2017 года были наказаны 1 343 тысячи низовых кадровых работников властного уровня, 648 тысяч деревенских кадровых работников и членов партии. Большая работа была проделана по совершенствованию нормативной базы. За указанный период было принято 50 только внутрипартийных документов по вопросам борьбы с коррупцией. В марте 2015 года на встрече с делегацией провинции Цзянси Си Цзиньпин впервые использовал выражение «политическая экология», и в дальнейшем оно вошло в политический словарь современного китайского языка. Все это, безусловно, заставило многих чиновников и партийных функционеров отказаться от пышных приемов роскошного образа жизни и нецелевых трат казенных средств. Деятельность Си Цзиньпина позволила не только в значительной степени очистить ряды партии от коррумпированных элементов, но и ответить на недовольство в китайском обществе, а также повысить популярность самого главы государства среди рядовых граждан. Концепция китайской мечты 29 ноября 2012 года Си Цзиньпин выдвинул концепцию китайской мечты, о великом возрождении китайской нации, которая с тех пор стала не просто лозунгом, а легла в основу всего социально-политического курса КНР. Идею китайской мечты генеральный секретарь ЦК КПК озвучил во время посещения вместе с группой высокопоставленных членов партии выставки «Путь возрождения» в Национальном музее Китая – Пекин. «Китайская мечта» выступает своего рода антитезой столетия унижения», когда внешние силы оказывали давление на слабый Китай, и его суверенитет ущемлялся более мощными державами. Игорь Евгеньевич Денисов, экономист-востоковед. Термин «китайская мечта» вошел в китайскую общественную жизнь после того, как Си Цзиньпин сказал. «Сейчас, когда все вокруг говорят о китайской мечте, мне думается, что буквально с самого начала периода нового времени величайшей мечтой китайской нации стала мечта о Великом Возрождении» я твердо убежден что к столетней годовщине компартии китая задача полного построения среднезажиточного общества обязательно будет выполнена а к столетней годовщине нового китая несомненно будет выполнена задачей по созданию богатого и могущественного демократического и цивилизованного гармоничного и модернизированного социалистического государства мечта о великом возрождении китайской нации непременно осуществится Впоследствии Си Цзиньпин многократно уточнял объяснял понятие «китайская мечта». Так, например, 17 марта 2013 года, выступая на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва, он указал, «Цель всестороннего построения среднезажиточного общества, создания богатого, могущественного, демократического, цивилизованного и гармоничного, социалистического, модернизированного государства» а также осуществление китайской мечты о великом возрождении китайской нации и заключаются в создании богатой и процветающей страны, возрождении нации обретении счастья для народа. В конечном счете китайская мечта – это мечта народа, поэтому осуществлять ее необходимо, прочно опираясь на народ. Надо постоянно нести народу счастье. В том же выступлении Си Цзиньпина осветил основную ценность китайской мечты – и определил источник движущей силы в реализации ее идеалов. Он сказал, «Для осуществления китайской мечты нужно обязательно идти по китайскому пути, то есть по пути социализма с китайской спецификой. Для осуществления китайской мечты необходимо возвышать китайский дух. Для осуществления китайской мечты необходимо объединять силы нации». И постепенно выражение «китайская мечта» вошло в теорию марксизма, объединив в себе три ценностных ориентира, на богатые и сильные государства, на национальное возрождение и на народное счастье. В триединстве ценностных ориентиров китайской мечты, вобравшей в себя основные направления развития Китая в прошлом, настоящем и будущем, реализуется взаимосвязь между нацией, государством и индивидами, а в ее слиянии с мировой мечтой раскрывается мировой масштаб мышления современных китайских коммунистов. Китайская мечта стала культурным символом, который войдет в историю китайской цивилизации и будет существовать в культуре Китая на протяжении жизни многих поколений. Ван Цяньгань – китайский историк и обществовед. Придя к власти, Си Цзиньпин стал говорить о великом возрождении китайской нации, предполагая как внутриполитический, внутренняя консолидация, так и внешнеполитический компонент – упрочения позиций Китая в мире. В целом же идеологема китайской мечты выражала у него идею модернизационного рывка Китая, когда приоритет во всех сферах отдавался интересам развития. После посещения выставки «Путь возрождения» Си Цзиньпин сказал, что за отсталость бьют и только развитие ведет к самоусилению. Си Цзиньпин и китайская нация строительства В том же 2012 году Си Цзиньпин объявил реализацию китайской мечты ключевым приоритетом своей деятельности. Однако точные характеристики и пропорции исполнения этой мечты остались бы размытыми без адекватной формулировки понятий «китайская нация» и «китайская идентичность». В первое время в КНР активно заимствовался советский опыт государственного строительства. Отвергать историю Советского Союза и Советской Коммунистической партии Отбрасывать Ленина и Сталина и отбрасывать все остальное – это значит заниматься историческим нигилизмом. Это путает наши мысли и подрывает устои партийной организации на всех уровнях. Си Цзиньпин. Потом китайские власти заговорили о необходимости переосмысления советского опыта. Согласно Конституции 1982 года, КНР была провозглашена социалистическим государством демократической диктатуры народа. Затем в Конституцию добавили формулировку «Великое возрождение китайской нации». Стало важно понятие нации строительства», под которым понимался политический процесс, при помощи которого строится общественное большинство, служащее опорой для легитимности правящей власти. По сути, в Китае обратили внимание на формирование политического консенсуса на огромной территории в условиях уже созданных и работающих государственных институтов. Нация строительство – это создание единого национального самосознания в рамках отдельно взятой территории. КПК удалось одержать победу с опорой на сельское население, составлявшее абсолютное большинство в стране. А потом сформировалась национальная элита и встал вопрос о чрезвычайно высокой роли национальной элиты и ее взаимоотношениях с национальным лидером. Так было в Советском Союзе при Сталине, так было и в КНР при Мао Цзэдуне. Несмотря на де-факто перенятую теоретическую базу в национальном вопросе от Советского Союза, его национальная политика активно критиковалась, особенно в период культурной революции. После начала периода политики реформы открытости национальный вопрос в политической повестке был упущен. Стихийность, неравномерность и некоторые другие аспекты китайского экономического развития в тот период времени привели к напряжению в национальных автономиях КНР. Артем Баликтоевич Ренчинов, историк. Си Цзиньпин неизбежно должен был столкнуться с этой проблемой. После его прихода к власти в 2012 году национальный вопрос вернулся в повестку КПК. Выдвинутая им концепция китайской мечты была адресована в первую очередь ханьскому большинству населения КНР. Но ему хотелось вынести границы национального дискурса на всю территорию Большого Китая, а также на многочисленные китайские диаспоры в других странах. Основанная в 1921 году Коммунистическая партия Китая дублировала позицию Коминтерна по национальному вопросу и вела космополитичную интернационалистскую политику, провозгласив принцип права нации на неограниченное самоопределение. Потом, в условиях антияпонской, а затем и Второй мировой войны, ключевым лозунгом КПК стало сохранение межнационального и межклассового единства в борьбе за независимость. После образования КНР в период 1949-1979 годов был посвящен воспроизводству в КНР советского опыта государственного и национального строительства. Пекину удалось купировать национальный вопрос, воспроизводя опыт РСФСР, создав специальные автономные районы и другие автономные единицы соответствующих уровней. Однако организация унитарного государства в противовес Советской Федерации Оказалось для китайских властей принципиальным вопросом. Артем Баликтоевич Ренчинов, историк. Унитарная модель государства была закреплена в первой Конституции КНР образца 1954 года. Но с особой силой внимания властей КНР к нациостроительству обратилась после 2012 года. Возникла концепция единой национальной мечты, ее впервые сформулировал Си Цзиньпин. И именно это стало основным ее вкладом в теоретическую базу КПК на последующие годы. Повысилось внимание к национальной тайваньской проблематике. Мы должны смотреть в будущее. Политические разногласия между материком, Китаем и Тайванем в конечном итоге должны решаться шаг за шагом, и мы не можем позволить этим проблемам передаваться из поколения в поколение. Си Цзиньпин По сути, После ухода с поста генерального секретаря КПК Ху Цзинь Тао и начала председательства Си Цзиньпина, который выдвинул тезис о возрождении в качестве своей идеологии, в Китае произошел коренной перелом в подходе к национальному вопросу. Что касается национального восприятия китайской мечты, то за несколько лет в стране было проведено немало опросов о том, какие мечты присущи гражданам страны. И они показали, что эти желания были сугубо материального характера, Если еще в 1970-е годы пределом мечтаний каждой китайской семьи была швейная машинка или любое другое средство производства, приносящее домохозяйству дополнительный неофициальный доход, то с тех пор ситуация изменилась. Потребительские запросы китайцев выросли благодаря государственной политике по превращению Китая в постиндустриальное общество. В свое время американский социолог Дэниел Белл определил постиндустриальное общество как общество, в экономике которого приоритет перешел от производства товаров к производству услуг. Для него характерно повышение качества жизни, массовое потребление материальных благ и формирование соответствующей системы ценностей. Согласно опросам жителей Пекина, проведенным в 2014 году, большинство из них уже мечтало о приобретении собственного жилья – 60,4%. На втором месте в списке потребностей стоял личный автомобиль – 52%. На третьем – персональный компьютер, 29%. Материальный достаток и обогащение духовного достояния – это основные требования социалистической модернизации. Отсутствие материального достатка – это не социализм, духовная пустота – тоже не социализм. Си Цзиньпин Но для Си Цзиньпина китайская мечта фокусировалась не только на удовлетворении широкого спектра потребностей индивидов в благах но и на процветание государства и его имиджи. Среди же китайских корреспондентов китайскую мечту связали со строительством мощного государства лишь 53% опрошенных. Си Цзиньпин говорил об унижении Китая в прошлом, и для него государственные границы КНР стали неким сакральным образом, столь необходимым для проведения нации строительства. В частности, конфликты с Японией 2012 и Индией 2013 продемонстрировали, что этот вопрос имеет мощный мобилизационный потенциал для китайской аудитории. Согласно результатам опроса, доля граждан КНР, отрицательно относящихся к соседней Индии, с 2008 по 2014 год увеличилась с 24 до 35%. И ситуацию с негативным фоном, сопровождавшим новости об Индии, не исправил даже визит в эту страну Си Цзиньпина в сентябре 2014 года. При этом, встречаясь с премьер-министром Индии Моди, Си Цзиньпин сказал, что 21 век принадлежит Азии, а развитие Китая и Индии носит ключевой характер. Он отметил важность гармоничного сосуществования китайского дракона и индийского слона, а также заверил, что Китай рассматривает Индию в качестве долгосрочного стратегического партнера. Вместе с тем, в 2013 году Китай зарасходовал на военные нужды 180 миллиардов долларов увеличив военный бюджет с 2004 года на 170 а Индия 47,4 миллиарда долларов. При этом рост за аналогичный период составил лишь 45 Тезис о некогда униженном Китае, в результате которого тот остался с целой серией неразрешенных территориальных споров, является одним из основных для мечты о возрождении китайской нации Си Цзиньпина. Важность наличия общего врага для построения идеологии как гражданского так и этнического национализма, нельзя переоценить. Артем Беликтоевич Ренчинов, историк. Си Цзиньпин и традиционная китайская философия Как известно, в Китае все основано на духовной культуре и традициях. Причем значение этого настолько велико, что считается системообразующей основой всех происходящих на протяжении многих веков общественных процессов. И, конечно же, Си Цзиньпин, даже будучи коммунистом, тоже уделяет этому большое внимание. Еще работая в провинции Чжэцзян, он вместе со студентами одного из университетов специально прослушал курс лекций по истории китайской философии и до сих пор прекрасно разбирается во всех учениях наиболее представительных китайских мыслителей от Конфуция до Сунь При этом Си Цзиньпин понимает актуальность традиционной китайской философии и признает значение идей китайских мыслителей древности для сегодняшнего дня. Во многих своих речах он обращается к наследию китайских философов, и эти обращения органично вписываются в ткань того, о чем глава государства говорит. Одним из любимых философов Си Цзиньпина является выдающийся китайский мыслитель позднего средневековья Ван Янмин годы жизни 1472-1529 в чьем творческом наследии есть положения, которые в настоящее время не потеряли своей актуальности. Имя Ван Янмина, философа, политика, литератора и военного деятеля, занимает почетное место в истории китайской философии. Вместе с Лу Цзю Юанем, годы жизни 1139-1193, он создал оригинальную философскую школу, оказавшую огромное влияние на все последующее развитие китайской мысли. Эта школа носит название Син Сюэпай, сюэ Пай – учение о сердце. В центре ее внимания находится человек, ибо именно в сфере сердца принадлежит принцип Ли – одно из основополагающих понятий традиционной китайской философии. Си Цзиньпин стал высказывать мнение о прогрессивном характере учения Ван Йен Мина, о том, что его идеи имеют значение в 21 веке. Именно поэтому его учение стало в современном Китае очень популярным. Появилось даже такое высказывание. Будучи китайцем, нельзя не знать Ван Янмина. Сегодня некоторые китайские ученые утверждают, что учение Ван Янмина – хорошее лекарство для излечения трудноизлечимых болезней. Современный мир переживает духовный кризис, духовную усталость. Но мудрость учения Ван Янмина становится маяком, освещающим будущее человеческой цивилизации. Многие китайские ученые считают, Что учение Ван Янмина стало теоретической вершиной развития традиционной конфуцианской мысли. Владилен Георгиевич Буров, философ и историк. Си Цзиньпин часто обращается к использованию формулы единства знания и действия, трактовки Ван Янмина: знание – это история, а действие – практика. Только в случаях единства можно сказать, что достигнуто благо, то есть то самое, что проповедовал китайский мыслитель. Практика не имеет предела, теоретические инновации не знают границ. Мир меняется каждый день и каждую минуту, то же самое происходит и в Китае, поэтому в теоретическом плане мы должны идти в ногу со временем, непрерывно познавать законы развития, неустанно развивать теоретические, практические, институциональные, культурные инновации и инновации во всех других сферах. Си Цзиньпин. Си Цзиньпин дает нам следующую трактовку формулы Ван Янмина – единство знания и действия. По его словам, знание – это основа, предпосылка, а действие – главное звено, ключ к решению проблем. То есть посредством знания необходимо продвигать действия, посредством действия – продвигать знания, добиваясь их единства. Си Цзиньпин не только подчеркивает необходимость практически познавать и овладевать закономерностями развития общества, придерживаться реалистического подхода, но и непрерывно продвигать теоретические инновации, основанные на практике. В этом, на мой взгляд, заключается новаторский подход Си Цзиньпина к интерпретации положения о единстве знаний и действия, отличающийся от всех предшествующих толкований. Владилен Георгиевич Буров – философ и историк. Встав во главе КПК, Си Цзиньпин стал требовать – чтобы члены партии хорошо понимали и использовали на практике подход Ван Янмина. Он указывал на то, что необходимо не только на практике познавать законы и овладевать ими, но и отстаивать реалистический подход и непрерывно стимулировать на основе практики теоретические инновации. Вообще, после 18-го съезда КПК произошли революционные изменения, заключающиеся в том, что во всей деятельности партии, во всех ее делах, преемственность развития китайской традиционной культуры достигли небывалого уровня. И это проявилось в том, что конфуцианство стало играть стимулирующую роль в решении многих существующих социальных проблем. И во многом это было связано с позицией главы КПК, который в своих выступлениях неоднократно обращался к учению Ван Янмина. Например, 1 июля 2016 года Си Цзиньпин выступил с речью на торжественной церемонии, посвященный празднованию 95-й годовщины со дня образования КПК. В своем выступлении он подчеркнул важность идеалов и убеждений, заявив «без веры нет достижений». Он сказал, что крушение идеалов и убеждений – дело крайне опасное, и упадок политической партии часто начинается с этого. Источник силы партии зависит от неизменной веры и твердых убеждений не только самой партии, но и каждого ее члена. «Без веры нет достижений» — это слова Ван Мина. В свое время он определил несколько незыблемых принципов для своих учеников, и основной принцип заключается в том, чтобы выбрать и поставить перед собой четкую цель в жизни. «Нет амбиций, нет и свершений», — сказал однажды Ван Янмин, и эти слова тоже очень нравятся Си Цзиньпину, он часто их цитирует. Цитаты из древнекитайской классики в выступлениях Си Цзиньпина наглядно демонстрируют традицию уважения к человеку и заботы о нем в китайской культуре. Партийный лидер цитировал слова Конфуция о том, что в древнем правлении самой большой была любовь к людям, и суждение Сюньцзы о том, что человек – самый драгоценный в Поднебесной. Китайский лидер также всегда напоминал высказания древних предков о том, что среди десяти тысяч вещей драгоценен человек, Что вершащие большие дела в Поднебесной должны брать людей за основу и так далее. Некоторые неуверенно говорят, что Си Цзиньпин человек религиозный, а то и мистик. Что ж, с такой биографией, как у него только мистиком и быть. Дмитрий Евгеньевич Косарев журналист, публицист, востоковед и писатель, Обращение к истокам культурной традиции позволяло Си Цзиньпину подчеркнуть древность и самобытность китайского понимания места человека в государственной политике и общественных отношениях. Он выдвигал и продолжает выдвигать собственные концепции про социализм с китайской спецификой, про китайскую мечту, про великое возрождение китайской нации, про возрождение великого шелкового пути, про построение среднезажиточного общества и другие – И они относятся больше даже к глобальной политической философии, чем к стратегическим или тем более тактическим установкам национального уровня. Для Си Цзиньпина Китай представляется, в полном соответствии с китайской традицией, государством истиной. Будучи главным китайцем планеты, Си Цзиньпин не скрывает своих взглядов. Он взял на себя миссию – подъем Китая, чтобы больше никто и никогда не смог ее ни подчинить, ни унизить, ни разрушить. Си Цзиньпин – это человек с развитым и творческим интеллектом глобального масштаба, историческая личность. Он является креативным реформатором в своей стране. Он взял себе за образец Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. Си Цзиньпин – коммунист, но не догматик. Он патриот и прагматик, приветствует все то, что идет на пользу страны. Си Цзиньпин – человек сильный, самостоятельный, имеющий собственный взгляд на будущее Китая. Акмаль Халматович Саидов узбекский ученый-юрист, академик. Если оценить подход Си Цзиньпина к традиционной китайской философии, нельзя не признать, что он существенно отличается от взглядов его предшественников. В отличие от них, нынешний китайский лидер не только пропагандирует прекрасную традиционную китайскую культуру, он практически выдвигает концепцию соединения ее с марксизмом классическим и марксизмом китаизированным. В этом состоит сущность его инновационного подхода. Си Цзиньпин и марксизм С приходом Си Цзиньпина к власти изучение и пропаганда марксизма в Китае практически стали государственной политикой. Во всех учебных заведениях страны были созданы институты марксизма, чего ранее не было. На эти исследования данного мировоззренческого учения выделяются значительные финансовые средства в виде специальных грантов а в стране регулярно проводятся региональные всекитайские и международные конференции по марксизму. Приверженность марксизму как руководящей научной теории ⁇ это основная гарантия нашей партии для укрепления веры и убеждений и владения исторической инициативой. Содействие китаизации и осовремениванию марксизма ⁇ это процесс стремления к истине, ее раскрытия и неуклонного следования ей. Си Дзинпин. Сейчас на китайский язык переведены практически все произведения представителей западного марксизма. Как сказал в одном из своих выступлений Си Цзиньпин, мы не согласны со многими положениями, содержащимися в этих произведениях, но они дают пищу для размышлений. Для отстаивания развития марксизма необходимо сочетать его с конкретными реалиями Китая. Мы неизменно руководствуемся марксизмом именно для того, чтобы решить китайские проблемы с помощью его научного мировоззрения и методологии, а не для того, чтобы выучить наизусть и повторять его конкретные выводы и формулировки. Более того, нельзя рассматривать марксизм как неизменную догму. Си Цзиньпин Отдавая должное пионерам марксистской мысли, Си Цзиньпин постоянно подчеркивает непреходящее значение марксизма. Он решительно не согласен с утверждениями о том, что марксизм якобы устарел. Особенно это касается его методологических принципов. Си Цзиньпин придал марксизму в Китае новое дыхание. Прежде всего, это выражается в понимании роли марксизма в современном обществе. Для него марксизм – это живая теория, которая требует постоянного обновления. Необходимо, говорит Си, продолжать процесс его китаизации, Джунгухуа, и в то же время необходимо обеспечить его соответствие современной эпохи, сделать его созвучным сегодняшней ситуации – Шидайхуа. Наконец, необходимо добиться, чтобы марксистское учение стало доступным, понятным широким массам народа – Дачжун Хуа. Владилен Георгиевич Буров, философ и историк. Си Цзиньпин постоянно говорит о китаизированном марксизме, подчеркивая необходимость его дальнейшего развития. Теорию Карла Маркса он характеризует так. Она подобна великолепному восходу солнца, освещающему человечеству путь к изучению законов истории и поиску собственного освобождения. Для него эта теория, позволяющая человечеству осознать путь к своему освобождению, это теория, которая направляет действия по преобразованию мира. Марксизм постоянно развивается. Это теория, которая для своего обогащения непрерывно впитывает все лучшие идеологические и культурные достижения человечества. Таким образом, марксизм может навсегда сохранить молодость, постоянно решать новые проблемы, возникающие с развитием времени, и отвечать на новые вопросы, стоящие перед человеческим обществом. Си Цзиньпин. Си Цзиньпин часто приводит слова Фридриха Энгельса о том, что учение Маркса – неготовая догма – отправная точка для дальнейших исследований. И он не раз обращался к манифесту Коммунистической партии. Например, в апреле 2018 года он организовал обсуждение манифеста на коллективной учебе членов Политбюро ЦК. А потом его выступление на том обсуждении было опубликовано под заглавием «Изучение теории марксизма – обязательный предмет для коммунистов». Си Пин отметил – что первая программа КПК была сформулирована под влиянием идей, содержавшихся в манифесте. По мнению Си Цзиньпина, бороться за идеалы социализма с китайской спецификой можно только опираясь на серьезные теоретические убеждения. И тут может помочь манифест коммунистической партии. Распались Советский Союз и КПСС, а вот в Китае социализм не занял пассивную позицию в конкуренции с капитализмом. Более того, Благодаря успехам социализма в Китае марксистское учение доказало свою жизненность. Но новое время выдвигает новые проблемы, и нужно продолжать китаизацию марксизма. Что же такое китаизация марксизма? Изначально марксизм появился в период подъема европейского рабочего движения. Это завершенный продукт, критикующий капиталистическую систему и предлагающий альтернативные идеи о том, как должно быть устроено общество. В свое время Октябрьская революция в России придала особый импульс развитию китайского социума, подав ему пример системного переустройства в идейной экономической, политической и социальной сферах. Как отмечает историк Го Жуй, марксизм и традиционная китайская культура с доминирующим конфуцианством представляют собой культурные формы двух различных экономических начал. Их сочетание – Это не только взаимная интеграция, но и процесс, в котором передовая культура преобразует отстающую, и в результате рождается культура обновленная. С другой стороны, после проникновения в Китай марксизм немедленно вступил в жесткое теоретическое противоборство с господствовавшим там конфуцианством. А конфуцианство, по определению Го Жуя, это культурный феномен, который является неотъемлемой частью традиционной китайской духовности. В свое время Мао Цзэдун сказал, «В процессе китаизации марксизма необходимо обращать внимание на заимствование традиционных форм конфуцианства, впитывать положительные рациональные элементы конфуцианства и осуществлять органическую интеграцию марксизма и конфуцианства». Со своей стороны, марксизм осовременил конфуцианство, но не только. В свою очередь, он сам приобщился к духовным источникам, питавшим живительные силы огромное государство, Устоявший, несмотря на множество исторических потрясений. Две с половиной тысячи лет китайской истории продемонстрировали, что именно принципы жизнеустройства, выработанные еще более ранними поколениями китайцев и оформленные Великим Конфуцием в учении, обеспечивали ему цивилизационную устойчивость, несмотря на различные идеологические и политические вторжения извне. Поэтому сегодня марксизму, чтобы быть вполне принятым и эффективным в стране с несколькими экономическими укладами, Разнящимися ценностными ориентирами и образами мышления необходимо сочетать собственный теоретический опыт с практикой, адаптируясь к историческим особенностям страны, обогащаясь национальным колоритом. Джан Яньцзу, китайский философ. Историк китайской философии Фэн Юлань писал, у старого государства есть новая миссия. Поясняя эту мысль, он отмечал что древнее государство относится к давней китайской культурной традиции, а его новая миссия состоит в модернизации и строительстве социализма. В трудах Карла Маркса и Фридриха Энгельса не так много рассуждений о нравственном воспитании человека, зато в конфуцианстве подобная тема представлена весьма обширно. Оно устанавливает целый ряд конкретных положений для совершенствования и реализации себя как человека. Большинство современных китайских марксистов считают, что китаизация марксизма и модернизация конфуцианства взаимно дополняют друг друга. Как отметил академик Джо Гуанья, без китаизации марксизма не будет модернизации традиционной культуры, а без традиционной культуры марксизм в Китае также лишится источника инноваций. Историк Го Жуй разъяснил суть этой взаимосвязи. Конфуцианство придает марксизму национальную форму и Способствует китаизации марксизма, а конфуцианство движимо китайизацией марксизма и под его влиянием реализует современную трансформацию китайского общества. В современном Китае марксисты категорично настаивают на принципах марксистской философии и считают, что для реализации ее китаизации необходимо активно извлекать из конфуцианства полезные духовные ресурсы. С другой стороны, видно, как марксизм в Китае преобразует конфуцианство и предоставляет ему возможность существовать как важнейший самоценный элемент культуры. Китайизация марксизма и модернизация конфуцианства действительно взаимодействуют, представляя марксизм и конфуцианство, как два столпа современной китайской цивилизации. Джан Янцю, китайский философ. Китаизация марксизма – это демонстрация приверженности классическому марксизму, неразрывная связь с ним, и руководитель КПК тем самым подчеркивает, что идеология партии не противоречит классическому марксизму, а, напротив, представляет собой его продолжение – развитие. Кто-то может сказать, что тем самым Си Цзиньпин замыкается в рамках узкой национальной культурной позиции. Конечно же, нет. Лидер КПК постоянно подчеркивает необходимость усвоения передовых достижений мировой культуры и философии. Понятно, что марксизм в Китае сегодня остается идеологией, Играющий ключевую роль при формировании внутренней и внешней политики страны. Он выступает ведущей силой в современной культуре Китая, а идеи Си Цзиньпина всегда были остаются нацельными на укрепление лидерства КПК в процессе принятия решений в противовес технократическим тенденциям, существовавшим в 1990 е годы. Марксистская теория способствовала поиску новых идеологических оснований для сохранения легитимности КПК в условиях продолжающихся реформ и глобальных вызовов. Владимир Львович Нежданов, историк и политолог. На самом деле, еще в 2013 году Си Цзиньпин подчеркивал, что марксистская философия позволяет глубже понимать закономерности мирового развития, без чего будет трудно противостоять возрастающим рискам. Он говорил о том, что жизнеспособность марксистской идеологии связана с ее постоянным обновлением, а это делает долгом китайских коммунистов способствовать развитию марксизма, используя политическую практику Китая. Си Цзиньпин, в отличие от своих предшественников, был нацелен на концентрацию власти в своих руках, и в этой связи теория марксизма могла выступить своеобразным оправданием действий Пекина по изменению сложившегося 1990-2000 годы порядка. Создаваемое им новое марксистское учение приобретает как китайское так и международное звучание. Это наглядно демонстрирует подход Си Цзиньпина к международным проблемам. И это не просто лозунг, а реальная практика. В частности, современная китайская политэкономическая наука во многом основывается на западных экономических теориях. Поэтому, завершая рассмотрение взглядов Си Цзиньпина, следует признать его не только крупным руководителем, но и серьезным теоретиком. Владилен Георгиевич Буров, философ и историк. Си Цзиньпин и китайские традиционные ценности. Но марксизм марксизмом, а китайские традиционные ценности играют огромную роль, и даже основа своего внешнеполитического курса КНР берет в конфуцианском мировоззрении, которое задает тон восприятию поднебесной себя, окружающих, вопросов войны и мира. Ценностное основание политики любого государства находится в прямой связи с национальными интересами. И в Китае во всем этом ощущается некий особый конфуцианский дух. И в этом нет ничего плохого, просто это надо понимать и учитывать, пытаясь говорить о детерминантах страны, у которой даже в Конституции написано, что Китай – одно из государств мира с самой древней историей, и народы всех национальностей Китая общими усилиями создали блестящую культуру. Конфуцианство является первоисточником традиционных китайских ценностей, и это выражено весьма отчетливо. Некоторые исследователи даже считают, что именно конфуцианство стало основой морали китайского народа, заменяющей кодекс этики, религию и идеологию. Стоит выделить основные ценностные элементы конфуцианского учения, которые составили основу политики Китая. Первое – принцип гармонии. Второе – концепт китайцентризма. Третье – этика ненасилия, нейтралитета и добродетельной войны. Стоит подчеркнуть, что данные элементы находятся в тесной взаимосвязи, переплетаясь и вытекая друг из друга. Китайская культура в общем смысле ассоциируется с Конфуцием, годы жизни 551-479 до эры который считал мир истинной драгоценностью. Мир эквивалентен принципу гармонии, поэтому рассмотрение китайского внешнеполитического мышления через призму конфуцианской традиции дает понимание, что Китай предпочитает гармонию конфликту, а оборону – нападению. Кира Евгеньевна Кожухова, политолог. Именно принцип гармонии является базовым, а концепция гармонии в китайской культуре обозначает гармонию не только человека и природы, но и человека с человеком. Китайская модернизация требует гармоничного сосуществования человека и природы. Человек и природа составляют единое жизненное сообщество. Если люди будут бесконечно брать у природы или даже наносить ей вред, то природа обязательно им за это отомстит. Си Цзиньпин. Огромное значение имеет и гармоничный миропорядок, центром которого выступает поднебесное. Китай долгое время был изолирован от внешнего мира. И считая себя центром Вселенной, он ожидает почтительного отношения к себе со стороны других стран. Это можно называть как угодно, и Китайцентризмом, и китайской спецификой а можно назвать и гордостью за величие своего государства, чувством собственного достоинства, самоуважением. В конечном итоге это и есть патриотизм. Подобно первому китайскому авианосцу Ляонин, Си Цзиньпин покинул освоенные прибрежные воды и вышел на неспокойные просторы мирового политического океана. В этом тоже проявляется его личная мечта о возрождении величия китайской нации. Юрий Вадимович Тавровский, востоковед, журналист и политолог. Для китайцев все в этом мире должно находиться в гармонии с китайской спецификой. Война для них всегда мотивирована моральными принципами, и если она является моральной и справедливой, то будет пользоваться народной поддержкой. И результатом справедливой войны обязательно будет восстановление добродетелей. Мир китайцы воспринимают не как отсутствие угрозы, а как некий баланс, гармонию для своего государства. Гармония является местонахождением Китая в центре миропорядка на лидирующих позициях, что вполне закономерно, ведь в китайском измерении Поднебесная окружена варварами. Если порядок, гармония нарушается, то его следует вернуть на круги своя. Кира Евгеньевна Кожухова, политолог. Традиционные ценности Поднебесной – это определяющий фактор современного внешнеполитического курса Си Цзиньпина. Он обновил китайскую внешнеполитическую повестку и заявил о необходимости самобытной внешней политики в духе великой державы. А что такое великая держава? Это китайский размах, китайские традиции, китайская система ценностей, партийные интересы и социализм с китайской спецификой. И Китай всегда предпочитает оставаться при этой своей специфике. И именно отсюда и проистекают концепции, выдвинутые Си Цзиньпином за время его председательства. Китайская мечта, возрождение китайской нации, социализм с китайской спецификой. У китайцев сложилось особое отношение к своей истории. И в эпоху Си Цзиньпина стало все более востребованным обращение к прошлому как к инструменту консолидации нации. Это прежде всего постоянное напоминание о веке унижения, когда государства нещадно эксплуатировали империалистические державы. Упоминания об этом присутствуют во многих официальных выступлениях Си Цзиньпина. Китайская нация совершила огромный скачок от того, чтобы встать и обогатиться, к тому, чтобы укрепиться. Великое возрождение китайской нации стало необратимым историческим процессом. После ста лет борьбы народное унижение было смыто, китайский народ стал хозяином своей судьбы – Си Цзиньпин. Сейчас Си Цзиньпин, как в свое время Мао Цзэдун и Дэн Сяопин, закрепил за собой титул ядра партии нации и стал значительной фигурой в истории КНР персонифицированным выражением Китая начала 21 века, под руководством которого страна обязательно достигнет благоденствия. И он с самого начала заявил, что Китай намерен не допустить впредь подобного зависимого положения, избавиться от психологии жертвы, что самое главное – вернуться на передовые позиции в мире, в экономике и политике. Каким образом ценностные основания раскрываются в содержании внешнеполитического курса КНР под руководством Си Цзиньпина? Суть китайской мечты фактически есть возрождение китайской нации, а именно восстановление гармонии и миропорядка с учетом возвращения Китаю законных лидерских позиций после века унижения, создания китаецентричного мира. Именно поэтому Поднебесное предлагает создание сообщества единой судьбы человечества, в котором Китай на основе симбиоза справедливости, морали и выгоды превратит мир в открытое и толерантное сообщество стран-партнеров, удобных для распространения своего влияния. Чем и будет достигнута цель двух столетий? Кира Евгеньевна Кожухова, политолог. Инструментом, обеспечивающим реализацию вышеуказанного на практике, стал проект Один пояс один путь, о начале которого Си Цзиньпин объявил в 2013 году. Этот проект направлен на соединение инфраструктуры Евразии и Африки, на создание интеграционного пространства беспрецедентных масштабов. При этом Китай готов нести гораздо большую ответственность и сделать вклад в развитие человечества. Таким образом, держава собирается на практике создать новый гармоничный мир, соответствующий ее представлениям о гармонии. И создать его она хочет не силовыми методами, а экономической экспансией. Такие вот Китай-центризм и конфуцианская этика. Такая вот добродетельная война за мировое первенство. Пятое поколение китайских руководителей. Принято считать, что Мао Цзэдун был ядром первого поколения китайских руководителей, Дэн Сяопин второго, Дзян 3 третьего, Ху Тао четвертого, а пришедший ему на смену Си Цзиньпин соответственно пятого. Возглавляемое Си Цзиньпином пятое поколение китайских руководителей обладает своими особенностями, отличающими его от предшествующих поколений. Прежде всего, все его представители родились после 1949 года, то есть уже после образования КНР. И период детства, юности и отрочества, когда происходит формирование личности, у них пришелся на годы культурной революции. Все они в свое время были отправлены в деревню на перевоспитание. Тот же Си Цзиньпин приобрел в деревне огромный жизненный опыт. Он знает, что такое тяжелый физический труд, и он понимает, что такое настоящая бедность нынешнее время еще называют эпохой Си Цзиньпина, и она ведет отсчет с 2012 года. Каждый новый руководитель Китая с приходом к власти провозглашал новую идею, служившую неким компасом, ориентиром, становившуюся лозунгом правления, и Си Цзиньпин не стал исключением. Девизом правления Си Цзиньпина стала идея о китайской мечте и о великом возрождении китайской нации. С другой стороны. Источником данной трактовки являются официальная пропаганда историографии КПК, однако она представляется неполной и уязвимой для критики. Например, число поколений руководителей в современном Китае не включаются Уяобан, возглавлявший КПК 1981-1987 годы, Джао Цзэян, генеральный секретарь ЦК КПК в 1987-1989 годы, а также Хуа Гофэн. Занимавший высшие руководящие посты в партии и государстве 1976-1981 годы. Между тем, в период их правления происходили важнейшие события, оказавшие глубокое влияние на все последующее развитие Китая. Достаточно напомнить о роли Хуага Фэна в свержении так называемой «банды четырех» в главе совдовой вдовой Мао Цзэдуна В годы его правления начало выправляться положение в экономике страны получила развитие политика расширения связей со странами Запада с сильным антисоветским подтекстом, получившая вскоре название «Политики открытости. Была инициирована кампания реабилитации репрессированных в годы культурной революции, постепенно стал смягчаться установленный в стране репрессивный режим. Евгений Николаевич Румянцев, филолог, китаевед, политолог. Что же касается Си Цзиньпина, то он стал олицетворением решения накопившихся за годы реформ проблем растущей коррупции, всевластия групп интересов, социального расслоения, моральной деградации общества и идеологического вакуума. Очевидной стала необходимость возвращения на политическую сцену сильного лидера. И этот новый ориентир, ставший лозунгом правления, некоторые историки теперь обозначают как седьзиньпинизм. И в самом деле постепенно пошло размывание института коллективного руководства – И Си Цзиньпин неуклонно стал приобретать некий особый статус, который выделял его на фоне других политиков, которые все-таки были первыми среди равных. Особый статус Си Цзиньпина создавался постепенно и средствами пропаганды, и инструментами символической политики. Причем в первый год полтора партийные документы, в которых говорилось о политической лояльности центру, чаще всего даже не упоминали имени Си Цзиньпина. Игорь Евгеньевич Денисов, экономист-востоковед. А он шаг за шагом строил вертикаль, замкнутую на императора, убеждая всех в том, что лишь всеобщее подчинение центральной власти может обеспечить долговременный порядок и долгосрочную стабильность. К концу своего первого пятилетнего срока Си Цзиньпин подошел, обладая широчайшими властными полномочиями и особым статусом партии. Игорь Евгеньевич Денисов, экономист-востоковед. По сути, Си Цзиньпин постепенно превратился в председателя всего и стала конструироваться новая политическая реальность, игнорирующая прошлые внутриэлитные договоренности. Внешние атрибуты, напоминающие времена Мао, видимо раздражают даже представителей партийной элиты. Так, формулировка «великий вождь», похоже, признана неудачной. С другой стороны, агентство Синьхуа опубликовало пространный материал где в восьми главах перечисляются достижения Китая под руководством Си Цзиньпина, и в каждой дается определение штурману новой эпохи. Среди официально утвержденных титулов – ядро партии, сформированное в ходе Великой борьбы, ответственный стратег национальных реформ и развития, главнокомандующий, трансформирующий армию, национальную обороны и другое. Игорь Евгеньевич Денисов, экономист-востоковед. Эпоха Си Цзиньпина – это время, когда он безраздельно занял центральное место на небосклоне китайской политики, и ее теперь принято называть новой эпохой. Первые визиты Си Цзиньпина в Россию Как уже говорилось выше, первый визит в Россию Си Цзиньпин совершил 22-24 марта 2013 года. Это была его первая зарубежная поездка после вступления в высокую должность. Во время встречи Си Цзиньпин сказал президенту России «У меня впечатление, что мы с вами сходимся характерами, что мы друзья». А Владимир Владимирович Путин также называл коллегу не иначе, как своим другом. В том же году, 5-6 сентября, Си Цзиньпин принимал участие в работе саммита группы 20 в Санкт-Петербурге. На новых переговорах с Путиным была затронута тема реформирования мировой валютно-финансовой системы и проблема макроэкономического регулирования. Также обсуждались вопросы занятости и создания рабочих мест. 6-8 февраля 2014 года Си Цзиньпин принимал участие в церемонии открытия 22-х Олимпийских игр в Сочи. Это был первый случай в истории Китая, когда его лидер посетил масштабное спортивное мероприятие за рубежом. Сочин провел переговоры с Путиным. В их ходе, помимо двусторонних отношений, была затронута тема совместного участия военно-морских сил в операции по вывозу химического оружия с территории Сирии. Было отмечено, что время проведения зимних Олимпийских игр совпало с китайским Новым годом по лунному календарю. По китайскому обычаю, в этот чисто семейный праздник люди ездят к родственникам и близким друзьям. Президент России поблагодарил Си Цзиньпина за то, что он приехал к близким друзьям, а китайский лидер ответил – что он специально приехал поздравить друга с этим замечательным событием. 8 июля 2015 года Путин и Си Цзиньпин вновь встречались в Уфе, где с 8 по 10 июля прошли саммиты БРИКС и ШОС. Лидеры двух стран обменялись мнениями по приоритетным вопросам двусторонних отношений, взаимодействию в рамках БРИКС и ШОС, а также актуальным международным темам. Одной из тем переговоров стало участие России в реализации проекта «Один пояс, один путь». Инициатива «Один пояс, один путь». В июле 2014 года Си Цзиньпин побывал в Венесуэле, и постепенно его дипломатическая активность получила общемировую известность. Китай с приходом новой политической команды во главе с Си Цзиньпином заметно активизировал свою деятельность на внешней арене в том числе и по проблемам, назревшим далеко от его границ. При Си Цзиньпине Китай стал позиционировать себя уже не как регионального азиатского лидера, а как лидера глобального масштаба, способного решать самые сложные задачи. С тех пор, как Си Цзиньпин вступил в должность председателя КНР, он стал постоянным участником различных международных саммитов, в том числе и саммитов АТЭС, БРИКС, ШОС, G20, Санкт-Петербургскую экономическую форум и так далее. Кроме того, Си Цзиньпин старался усиливать связь с другими странами в области экономики и культуры. Например, он способствовал стимулированию торговли с другими странами в национальных валютах, участвовал в создании банка БРИКС, выдвинул концепцию «Один пояс, один путь». Последнее – это мегапроект, который китайское руководство рассматривает как средство усиления международного веса страны, как показатель ее могущества. По словам китайских политологов, Проект «Один пояс, один путь» направлен на активное содействие построению сообщества единой судьбы человечества и на укрепление дружбы и сотрудничества с соседними странами. Инициатива «Один пояс, один путь» в своей основе содержит концепцию «Великого шелкового пути» – исторического символа, представлявшего собой дорогу, по которой в античности и Средневековье шла торговля между Китаем, Евразийскими степями, Средней Азией, Индией, Передним Востоком и Европой. Византии, Венеции и другими. Период формирования Великого Шелкового Пути принято относить ко второму веку до нашей эры. Историческая объективность и обоснованность древнего Шелкового Пути сохраняется также для современной инициативы «Один пояс, один путь». Можно говорить о том, что древний Великий Шелковый Путь сыграл чрезвычайно важную роль в социально-экономическом развитии Китая и других стран, расположенных вдоль его пути и наряду с этим обеспечил возможность межцивилизационной коммуникации, что в совокупности имеет важное значение в условиях современного нестабильного мира. Поэтому сегодня инициатива «Один пояс, один путь» получает поддержку не только в Китае, но и в других странах и регионах. Хэ Минзюнь – китайский экономист. Термин же, которым мы сегодня называем данную систему торговых путей, впервые был употреблен в 1877 году немецким географом и путешественником бароном Фердинандом Паулем Вильгельмом фон Рихтгоффеном в труде «Китай. Результаты собственных путешествий». Он определил этот путь как систему дорог, соединявших со 114 года до нашей эры по 127 год нашей эры Китай со странами Междуречия, имеются в виду районы между аму и сыр Центральной Азии, а также Китай и Индию для торговли шелком с западными странами. Широкое распространение этот термин получил после выхода в 1936 году книги шведского путешественника, писателя и общественного деятеля Свена Андерса Хэддина «Шелковый путь». Закат Великого шелкового пути связывают прежде всего с развитием торгового мореплавания сначала арабов, а затем европейцев вдоль побережья Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии. Уже в xiv 15 веках морская торговля стала привлекательнее ставших опасными сухопутных караванных путей. Александр Михайлович Петров. Историк и востоковед. Сейчас с помощью идеи «Один пояс, один путь» Китай хочет расширить свое политическое и экономическое влияние. Реализация инициативы будет гарантировать прежде всего занятость населения в Китае и защиту ее промышленных предприятий в ключевых областях, таких как сталелитейные, цементные и строительные отрасли. Открытие Китая на Востоке должно основываться на содействии модернизации экономики за счет использования передовой научно-технической экономики Восточной Азии. На Западе и Юге главной целью Китая должно быть содействие экономическому буму в соседних странах, что, в свою очередь, будет способствовать дальнейшим экономическим преобразованиям и росту Китая, а также принесет пользу китайским компаниям и товарам. Таким образом, концепция «Один пояс, один путь» может и должна восприниматься как стратегическая конструкция, позволяющая китайскому правительству более согласованно управлять своими инфраструктурными проектами, находящимися в Азии, Африке и Европе. Китайская инициатива «Один пояс, один путь» направлена на мобилизацию дополнительных ресурсов, укрепление связи, использование потенциальных факторов роста, развития торговли, Задача этого проекта – интеграция большего числа стран и регионов в экономическую глобализацию для достижения общего процветания посредством взаимовыгодного сотрудничества – Си Цзиньпин. И с приходом к власти Си Цзиньпина с 2013 года, то есть с момента официального оглашения инициативы и вплоть до 2019 года, были достигнуты определенные результаты. В частности, более ста стран выразили свою готовность поддержать инициативу «Один пояс, один путь» и присоединиться к ней. По состоянию на конец марта 2019 года китайское правительство подписало 173 документа о сотрудничестве со 125 странами и 29 международными организациями. В 2017 году было принято решение о внесении инициативы «Один пояс, один путь» в устав КПК, и данный факт наглядно продемонстрировал значимую роль инициативы в политике Китая. Официальная идея строительства первой составляющей экономического пояса «Шелка у пути» была оглашена Си Цзиньпином в Казахстане во время выступления в Назарбаев университете 7 сентября 2013 года. В начале своего доклада председатель КНР кратко описал историю взаимодействия Китая и Казахстана во время существования «Шелка пути» и подчеркнул важную роль, которую сыграл Казахстан в развитии связей между восточной и западной цивилизациями. Си Цзиньпин выразил надежду на развитие дружественных отношений со странами Центральной Азии, взаимного доверия укрепление сотрудничества ради благополучия народов всех стран. Он призвал всеми силами укреплять деловое сотрудничество, поддерживая взаимовыгодные отношения, используя выгодное геополитическое положение, взаимодополняемости экономики, а также общими усилиями нанести удар по трем силам зла, а именно терроризму, экстремизму и сепаратизму, а также по продаже наркотиков и по транснациональной организованной преступности. Сей Цзиньпин отметил, уважение самостоятельного выбора стран – важное правило при реализации проекта. Китай не имеет цели вмешательства во внутренние дела стран Центральной Азии. Идея же второй составляющей инициативы «Морского шелкового пути XXI века» была выдвинута Си Цзиньпином в Совете народных представителей Индонезии 3 октября 2013 года. В его речи были оговорены основные направления развития сотрудничества двух стран, а также принципы взаимодействия государств, входящих в состав АСЕАН. Си Цзиньпин также затронула концепцию сообщества единой судьбы человечества, направленного на построение нового типа международных отношений. Трудные задачи, с которыми сталкивается глобальное экономическое развитие, ни одной стране не преодолеть в одиночку. Все страны должны придерживаться идеи приоритета развития человечества и не должны ставить свои интересы выше интересов человечества. Си Цзиньпин Позднее, в 2015 году, выступая на 70-й Генеральной Ассамблее ООН, Си Цзиньпин отметил необходимость построить партнерские отношения, при которых страны будут относиться друг к другу как к равным, участвовать в взаимных консультациях и демонстрировать взаимопонимание. Также он подчеркнул важность создания архитектуры безопасности, обеспечивающей справедливость, совместный вклад и общие выгоды. Критики проекта «Один пояс, один путь» сравнивали его с планом Маршала, выдвинутым в 1947 году программой США для оказания помощи Европе после Второй мировой войны. Поэтому на азиатском форуме 2018 года Си Цзиньпин заявил «Один пояс, один путь» – это не план маршала после Второй мировой войны и не китайский заговор. А до этого, в июне 2016 года, Си Цзиньпин во время пребывания в Узбекистане обобщил результаты, достигнутые на протяжении трех лет реализации инициативы «Один пояс, один путь» и предложил сделать шелковый путь зеленым, здоровым, интеллектуальным и мирным. По сути. Это было представлено как крупномасштабное мероприятие по расширению открытости Китая. Инициатива «Один пояс, один путь», наследуя дух древнего шелкового пути и соответствуя современным тенденциям, представляет собой основу всесторонней открытости Китая. При этом инициатива «Один пояс, один путь» представляет собой средство для реализации дипломатии большой страны с китайской спецификой и может оказать большое влияние на другие страны. С одной стороны, инициатива представляет собой результат экономического развития Китая. С другой, она может не только содействовать экономическому развитию страны, но и обеспечить процветание всего региона. Шивей, китайский политолог. Внешняя и внутренняя политика Си Цзиньпина. Вступив в должность председателя КНР, Си Цзиньпин быстро привлек к себе внимание внешнего мира. И вот уже в 2014 году в рейтинге самых влиятельных личностей в мире по версии американского журнала Forbes он занял третье место. А в 2018 году Си Цзиньпин возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира. В 2015 году сообщили, что отдыхать китайский лидер предпочитает своей резиденции на берегу озера Джуннаньхай. Это место в народе сравнивали с роскошным дворцовым комплексом китайских императоров в Пекине. Вместе с этим, как неоднократно писали СМИ, официальный заработок Си Цзиньпина тогда составлял всего 22 256 долларов США. Да, эта зарплата была бы вполне приличной для лидера такой большой страны, как Китай, если бы он получал эти деньги за месяц. Но все дело в том, что это годовая зарплата Си Цзиньпина. В том же 2015 году китайский лидер опубликовал в главном партийном журнале Цюши статью, в которой в частности говорилось о некой красной линии, то есть отстаивании развития пути самобытного китайского социализма. При этом Си Цзиньпин пояснил, что это общее понятие, многое нужно и дальше исследовать, вести поиск, однако здесь есть основополагающие вещи, которые следует отстаивать в течение длительного времени. Среди таких основополагающих вещей. На первое место он поставил руководство со стороны Коммунистической партии. В стиле работы Си Цзиньпина и, главное, в обстоятельствах, в которых ему приходилось действовать, было нечто, что отличало нынешнего китайского лидера от его предшественников. Но было и то, что их объединяло. Все поколения руководителей говорили о верности марксизму-ленинизму и идеям Мао Цзэдуна. Они проводили политику, направленную на сохранение КПК и ее позиции правящей партии имевшие абсолютно неограниченную в пространстве и времени власть над Китаем. На самом деле все поколения руководителей, начиная с Мао Цзэдуна, увидели в марксизме-ленинизме инструмент захвата и удержания власти, причем власти никем и ничем не ограниченной. Сами же принципы этого самого марксизма-ленинизма их интересовали и интересуют лишь постольку, поскольку помогают добиваться власти. И это, на наш взгляд, в значительной степени объясняет то, Что иногда трактуют как некий присущий якобы китайцам вообще прагматизм внутренней и внешней политики КПК. В этом одновременно и сила, и слабость этой политической организации, включая ее нынешнего лидера. Евгений Николаевич Румянцев филолог китаевед политолог. В октябре 2016 года на 11 м пленуме ЦК КПК, который состоялся в закрытой форме, Си Цзиньпин получил статус руководящего ядра которого не имел его предшественник Ху Цзиньтао, и по сути Си Цзиньпин стал третьим лидером КПК с абсолютным авторитетом, как Мао Цзэдун и Дэн Сяопин. С этого момента он имел возможность принимать важные решения единолично, не учитывая мнение по данному вопросу других членов постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. И Си Цзиньпин энергично принялся за дело. Например, за 5 лет он совершил 50 поездок по стране с целью изучения положений дел на местах и проверки работы местных властей, в которых он провел в общей сложности 151 день. За те же 5 лет он совершил 28 зарубежных поездок общей продолжительностью 191 день, в ходе которых посетил 52 страны. И результаты деятельности Си Цзиньпина не замедли сказаться. В 2017 году, всего через пять лет после его назначения на пост генерального секретаря, экономика Китая выросла на 6,9%, тогда как мировой рост составил всего 3,7%. За пять лет в стране было создано 70 миллионов рабочих мест, а число китайцев со средним уровнем дохода достигло 400 миллионов человек. Поэтому совершенно неудивительно, что осенью 2017 года Си Цзиньпина в очередной раз переизбрали на занимаемый пост, и он продолжил проводить экономические реформы, благодаря которым экономика Китая перешла к высококачественному развитию. Первая леди страны Столь высокое доверие партии требовало от Си Цзиньпина соблюдения определенных правил. Выступления его супруги Пэн Ли Юань на сцене теперь стали нежелательны. Поэтому певица без раздумий оставила работу и полностью посвятила себя семье. После того, как ее муж занял пост председателя КНР, Пэн Ли Юань стала первой леди, а в странах Азии не принято жить на показ, поэтому о супругах лидеров многих стран этого региона практически ничего не известно. Но Пэн Ли Юань сломала все шаблоны и стала любимицей своего народа, а также персоной, которую знают во всем мире. Привыкшая к популярности, Она наслаждалась всеобщим вниманием. Она сопровождала мужа во время официальных визитов. Например, она присутствовала на параде в честь 70-летия победы в Москве. Более того, некоторые даже считают, что во многом благодаря ей Си Цзиньпин смог заручиться столь серьезной народной поддержкой. Но вот вопрос. А получил ли Китай в лице Пен Ли Юань полноценную первую леди? Без сомнения, получил. Отсутствие нормальной семейной жизни – это самая большая цена, которую мой муж платит за свое положение в обществе – Пен Ли юань. Некоторые западные эксперты считают, что по потенциалу Пен Ли Юань сравнима с Мишель Обамой или с Карлой Бруни. Особенно со второй, которая в 2008 году стала женой Николя Саркози, уже будучи до этого топ-моделью и очень популярной певицей, победительницей престижного французского национального конкурса Виктора де Мюзик музыкальной победы. Пенли Юань все правильно понимает. Сначала она стала петь реже. Невозможно быть первой леди страны и одновременно выступать на сцене. Газета Le Темпс, образовавшаяся в 1998 году в результате слияния ряда региональных газет франкоязычной Швейцарии, в свое время отметила, что все меньше и меньше людей осмеливались комментировать ее пение. Несколько лет назад гонконгская газета сообщила о словах китайского музыкального критика цюи который объяснил, что если ее хвалят, то выглядят как лакеи, а если критикуют, то сильно рискуют. Он добавил, «Вероятно, 90% ее песен восхваляют коммунистическую партию, а остальные прославляют нашу прекрасную жизнь». Фредерик Калер, швейцарский журналист. С другой стороны... В пользу того, что Пен Ли Юань способна стать для Си Цзиньпина и для всего коммунистического Китая ценным ресурсом, говорила очень многое. Она очень красиво, образована, прекрасно держится на публике, популярна в народе и не замешана ни в одном скандале. Несмотря на то, что Пен Ли Юань всегда одета со вкусом, на ней ни разу не были замечены ни вызывающие дорогие туалеты, ни драгоценности, которые могли бы вызвать ненужные вопросы об источниках средств на их приобретение. Плюс она всегда избегала выступлений в коммерческих проектах и никогда не подставлялась. С самого начала имя Пен Ли Юань тщательно оберегалось. В интернете о ней можно было найти только самую общую информацию, ранние интервью были удалены и ее имя было заблокировано в китайской версии социальной сети Twitter. Кроме того, Пэн Ли Юань определенно не вызывает отторжения на Западе. Она в чистом виде – та самая мягкая сила, о которой постоянно говорит руководство КНР в контексте упрочения положения страны на мировой арене. Так, кто в 18 лет пошла в армию, чтобы стать борцом за искусство и культуру, теперь является главным активом китайской мягкой силы. У нее есть класс, она улыбается, она очеловечивает власть, представители которой долгое время считались автоматами. Как и Раиса Горбачева, Пенли Юань успокаивает, смягчает имидж страны, чьи намерения остаются загадкой, но чья мощь вот-вот утвердится на пяти континентах. Фредерик Колер, швейцарский журналист. Понятно, что Запад относится к Китаю без особого восторга и местами с сильным предубеждением и подозрением. Главной причиной этого недостаток знаний и понимания страны. А супруга председателя КНР сейчас выполняет свои функции первой леди так, как это принято в западной традиции. И тут невольно напрашивается параллель с Раисой Максимовной Горбачевой, которая довольно быстро покорила общественное мнение в США и в Европе, став обладательницей многих престижных премий. В частности, в 1987 году британский журнал Women's Own назвал ее «Женщиной года», а Международный фонд «Вместе за мир» наградил премии «Женщины за мир». Потом в 1991 году назвал «Леди года». Всеми тогда отмечалось, что супруга президента СССР выступала в глазах мировой общественности как посланница мира, как активная поддержка прогрессивных замыслов Горбачева. С другой стороны, тот же пример Раисы Горбачевой показывает, насколько осторожным надо быть, повышая политический статус супруги-вождя в обществе, к этому не готовым. С ней случился парадокс. Зарубежная общественность приветствовала человечивание первого и единственного президента СССР и появление рядом с ним элегантной, умной открытой спутницы. А вот в самом Советском Союзе Раису Максимовну воспринимали далеко не так однозначно. Советских людей, особенно женщин, она раздражала. И эта реакция простого народа наносила репутации самого Михаила Сергеевича серьезный урон. И, кстати... Последние женщины в китайской истории, которые вставали во главе Поднебесной, приятных воспоминаний о себе не оставили. Например, вдовствующая императрица Ци Си, сосредоточившая в своих руках верховную власть 1861-1908 годы, в исторической традиции коммунистического Китая была жестоким диктатором, отравительницей и узурпатором трона. А Дзян Цин, последняя супруга Мао Цзэдуна, руководившая репрессиями во время культурной революции, Объединенная в контрреволюционной деятельности, приговоренная к пожизненному заключению и повесившаяся в 1991 году в больнице, также не добавила престижа китайским женщинам-политикам. После Цзиан Цин все жены высшей партийной элиты были тише воды, ниже травы. Про Хань Джи Цюнь, супругу Хуа Гафена, вообще практически ничего не известно, кроме того, что у них был один сын и две дочери. У Дэн Сяопина было три жены. И его третья жена Джо Линь родила ему пятерых детей. Да и Лю Юнцин, супруга Ху Тао, тоже была фигурой абсолютно непубличной. Ее деятельность ограничивалась исключительно присутствием на протокольных мероприятиях во время государственных визитов шестого председателя КНР. Глядя на сдержанную, спокойно приветливую Лю Юнцин, обычно стоящую чуть позади своего супруга, при всем желании невозможно представить на ее месте Пен Ли Юань с ее живой мимикой и горящим взглядом. Татьяна Владимировна Каукенова. казахстанский востоковед. Супруги предшественников Си Цзиньпина большую часть времени не выходили из тени. Они никогда не давали интервью, а скромные невыразительные наряды, в которых они появлялись во время редких выходов в свет, никогда не вызывали восхищения у модниц. Пенли Юань совершенно другая. Во-первых, она статусная красавица. Во-вторых, обладает целым набором личностных качеств, делающих ее символически важной фигурой в Китае. Это природные данные, опыт публичных выступлений, в том числе за рубежом, владение идеологической риторикой и служба в элите вооруженных сил. Эксперты отмечают умение Пен Лиюань Юань подать себя. В качестве первой леди она задает модные тренды, появляясь то в черном двубортном тренчкоте и ботильонах на шнуровке, то в ослепительно-белом костюме с воротником-стойкой и туфлях из крокодиловой кожи, то в сером платье-футляре с надетым поверх шелковым длинным сюртуком, расшитым золотом. Пэн Ли Юань одевается с изысканным вкусом и чувством меры, ненавязчиво подчеркивая китайский колорит. У нее всегда аккуратная прическа, привлекательный, но сдержанный макияж. Что касается слабых сторон Пэн Ли Юань, то их немного. Она не может похвастаться знанием иностранных языков, чем, к примеру, пленила общественность Жаклин Кеннеди. Кроме того, госпожа Пен вряд ли обладает обширными познаниями развития западной культуры и мировой политической мысли, коими обладала Раиса Горбачева. Татьяна Владимировна Каукенова, Казахстанский востоковед. Дизайнером стиля Пенли Юань является известный китайский модельер Ма Кэ. Ее одежда специально смоделирована Кэ. И создана общими усилиями национальных брендов Useless и Exception. Все это спецзаказы, сшитые вручную в одном экземпляре, и строго по меркам, и такие вещи не продаются в публичных местах. Первая леди Китая за считанные дни стала иконой стиля. Она очень выгодно отличается от предшественниц и способна не только повлиять на имидж Китая, но и вывести китайские бренды в число лидеров. Татьяна Владимировна Каукенова, Казахстанский востоковед. Пенли Юань сопровождает своего мужа в официальных поездках. Но не только. Она – посол Всемирной Организации Здравоохранения по борьбе с туберкулезом и ВИЧ. Она занимается пропагандой здорового образа жизни и культурных обменов. Многие вообще уверены, что Пенли Юань делает для своей страны не меньше, чем ее влиятельный супруг. Своей добротой, красотой и харизмой эта женщина помогает вернуть Китаю человеческое лицо. Которая этой страной было частично утеряно за годы правления прошлых политических лидеров. Ну а для китайцев Пен Ли Юань значит примерно то же, что в свое время значила Алла Пугачева для россиян. И даже больше, ведь она не просто была сверхпопулярной певицей, но и является иконой стиля, профессором, научным руководителем аспирантов Китайской музыкальной консерватории, начальником Академии искусств Национально-освободительной армии Китая, Она регулярно входит в составляемый журналом Forbes рейтинг самых влиятельных женщин мира, оказываясь там в компании Ангела Меркель, Мишель Обамы, королевы Елизаветы II, певицы Леди Гага и других знаменитостей. Для китайцев Пэн Ли Юань – воплощение мечты, один из примеров великого национального возрождения. Китайские пользователи интернета очень часто называют Пэн Ли Юань Гому, что в переводе означает «мать нации». Закончилась жизнь обожаемой артистки, ее официальная резиденция Джун Наньхай в старинном запретном городе, и для пропаганды она теперь мама Пен, любящая жена папы Си, поскольку, как заявляет партия, мама Пен любит папу Си, точно так же, как сама эта пара любит свой народ. Фредерик Калер, швейцарский журналист. Кстати, в свое время дипломатическая обкатка будущей первой леди состоялась в России, в Москве. Тогда... 6 ноября 2007 года она вышла на сцену Кремлевского дворца. На церемонии закрытия Года Китая в России певица исполнила фрагмент из оперы «Прощаемая наложница». Как потом говорили, первоначально в программе концерта значилась другая певица, но вмешалась высокая политика. По итогам только что завершившегося 27-го съезда КПК был в принципе решен вопрос о лидере пятого поколения китайских руководителей. Си Цзиньпин стал членом постоянного комитета политбюро ЦК КПК, а значит и будущим сменщиком Ху Цзиньтау на постах генсека и председателя КНР. И именно поэтому в Москву отправился Пен Ли Юань. И в марте 2013 года, когда Си Цзиньпин приехал в Москву почти сразу же после назначения на пост председателя КНР, у Пен Ли Юань была не менее насыщенная программа. Она побывала в школе-интернате номер 15 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Естественно, не обошлось и без армейско-музыкальных контактов. Пенли Ли Юань встретилась с коллегами из академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова, который хорошо известен в Китае. «Музыка не знает границ», — сказала Пен Ли Юань, прослушав импровизированный концерт. Она также добавила, что будет рада вновь видеть ансамбль на гастролях в Китае. А чтобы подтвердить любовь китайцев к русской советской песенной классике, Пэн Ли Юань вместе с хором и оркестром ансамбля исполнил песню «Ой, цветет калина». Первый куплет на китайском языке, а второй – третий на русском. А в ноябре 2014 года произошло событие, вызвавшее неоднозначную реакцию в китайском обществе. Во время саммита ОТЭС в Китае президент России Владимир Владимирович Путин накинул плед на плечи первой леди КНР Пэн Ли Юань. Казалось бы, что тут такого. Был уже вечер. Лидеры стран, приехавшие в Китай, ждали праздничного фейерверка. На улице было довольно прохладно, говоря, что было всего 5-6 градусов. И президент России набросил плед на плечи первой леди Китая. То есть повел себя как заботливый человек. Но так может рассуждать только тот, кто не знаком с традициями и обычаями Китая. Тут же этот поступок начали активно обсуждать в сети а ведущий одной из программ на Центральном телевидении Китая даже писал все произошедшее в эфире. Потом китайские цензоры удалили со всех ресурсов страны, в том числе и из соцсетей, данный видеофрагмент с саммита ОТЭС. Видео того, как Путин накрыл пледом супругу китайского лидера, находилось в интернете всего несколько часов. В тот момент, когда российский президент подал плед жене Си Цзиньпина, ее супруг был занят разговором с президентом США Бараком Обамой. Пенли Ли Юань приняла плед с улыбкой, однако почти сразу же передала его подоспевшим охранникам, а сама надела черную куртку. Во многих мировых СМИ этот жест Владимира Владимировича Путина назвали заигрыванием с первой леди КНР. И тут все дело в том, что в менталитете жителей Поднебесной очень неоднозначно относятся к прикосновениям незнакомых людей, а уж тем более иностранцев. Поступок российского лидера вызвал переполох не только в Китае, но и на Западе. Одни говорили, что Путин напомнил этим всему миру о своем мачизме, совершив вежливый с точки зрения европейцев и совершенно недопустимый для китайцев поступок. Газета The Strides Times, рассказывая произошедшем, предложила добавить обходительность Путина в список того, что никогда и ни за что нельзя позволять себе на дипломатическом приеме. Китайские сайты советовали перед поездкой в Китай уяснить, что жители страны не любят прикосновений а женщины даже испытывают физиологическую неприязнь к тактильным знакам внимания со стороны посторонних. Тут же пошли ссылки на то, что президент России недавно объявил о своем разводе и прибыл в Китай без дамы. Инциденты крестили покрывало Гейтом, Куатгейт, по аналогии с Уотергейтским скандалом. Немецкая газета Welt объяснила все тем, что Путин долго оставался без женского общества, Британская The Daily Mail, напротив, предположила, что президент России пытался очаровать хозяев мероприятия, согрев супругу своего коллеги. Ну а большинство китайцев было просто шокировано. Поступок президента России сочли проявлением бестактности. Его даже пришлось комментировать пресс-секретарю президента Пескову. Он сказал, «Традиция не традиция, женщина не женщина, а прохладно всем одинаково». То, что он дал плед, это нормальное побуждение, нормальный поступок, который сделал бы, наверное, абсолютно каждый. Конечно, можно назвать произошедшее обыкновенным курьезом, но в контексте данной книги это очень важно. Первая леди всегда в фокусе внимания. Все, что происходит с Пенли Юани вокруг нее, рассматривается китайской публикой буквально под микроскопом и обсуждают не только то, как элегантно одевается супруга Си Цзиньпина. Китай они сразу привыкли к тому, что жена высшего руководителя страны стала предметом публичного обсуждения. Но привыкли. И решающую роль тут сыграла позиция самого Си Цзиньпина он не раз давал понять, что пора ломать догматические подходы к освещению деятельности властей. Кроме того, Пенли Юань своим поведением лишь подтверждала политические установки, которые озвучивал ее муж. Скромность и уважение к людям и интернет обходит фотографии супруги Си Цзиньпина который вместе со всеми стоит в очереди на симфонический концерт. Нужно поддерживать отечественного производителя. И во время серии визитов в Европу Пенли Юань демонстрирует, что пользуется китайским смартфоном Nubia Z5 Mini за 300 долларов. Надо выравнивать социальные диспропорции, и жена главы государства участвует в программе поддержки сельских школ. Надо поддержать пострадавших после разрушительного землетрясения в провинции Сычуань, И Пенли Ли Юань выступает там с бесплатными концертами. Первая леди Китая очаровывает своей модностью, естественностью, непринужденностью в обществе, что контрастирует с суровостью военных. Ее прошлое и популярность играют на руку Си Цзиньпину. Она смягчает имидж своего мужа, а также помогает ему наладить связи с армией, в которой она имеет генеральскую должность. Элеонора Приер, французский журналист. Китай действительно впервые в новейшей истории обрел настоящую первую леди. Ее появление произвело такой фурор, что уже сейчас китайские политологи всерьез обеспокоены тем, что для мировой общественности образ Пэн теперь стал гораздо интереснее, чем деятельность ее супруга. Татьяна Владимировна Каукенова, казахстанский востоковед. 19-й съезд КПК и его последствия Прошедший 18-24 октября 2017 года в Пекине 19-й съезд Коммунистической партии Китая с точки зрения ритуала, столь уважаемого в Поднебесной, практически ничем отличался от китайских партийных съездов прошлых лет. Согласно уставу КПК, они проводятся не реже, чем раз в пять лет, а предыдущий проходил в ноябре 2012 года. Однако, несмотря на кажущуюся незыблемость государственного порядка, Съезд стал не просто дежурным подведением итогов первой пятилетки, проведенной Си Цзиньпином на высших постах. Партийный форум в деталях показал, насколько изменилась система власти с 2012 года и каких перемен можно ожидать в будущем. Многие зарубежные политологи тогда ничего не поняли. Например, американский профессор Дэвид Шамбо утверждал, что Си Цзиньпин скорее проявит себя как типичный аппаратчик-технократ, крайне осторожный в реформировании чего бы то ни было а КПК он назвал сильным и устойчивым институтом. В любом случае, яркую фигуру, способную провести в жизнь свою повестку, Си Цзиньпине многие тогда не увидели. Как предполагал известный американский специалист по китайской элите Чен Ли, команда во главе с Си Цзиньпином выступит слабее, чем предшественники в связи с отсутствием прошлых достижений. Поэтому им придется даже больше полагаться на коллективное руководство во время принятия важных решений. Как оказалось, это был неверный прогноз, и главная ошибка заключалась в упрощении, происходившего в Китае, в сведении сложной ситуации в огромной стране к простым и понятным сюжетам. На самом деле для решения накопившихся за годы реформ проблем, растущей коррупции, всевластия групп интересов, социального расслоения и так далее необходимо было возвращение на политическую сцену сильного лидера. Сейчас это называют сидзинпинизмом. А по сути, это была насущная необходимость в создании новой модели государственного управления. И та же антикоррупционная кампания не ограничилась, собственно, борьбой с коррупцией, а стала важным инструментом консолидации власти в руках нового генсека. Плюс, конечно же, источником легитимации власти в глазах населения. Еще в 2012 году Си Цзиньпин казался многим экспертом, предсказуемым продолжателем политики Ху тао но время половинчатых реформ кончилось, и единственный способ избежать народного возмущения заключался в начале радикальных и системных демократических реформ. Перечень назревших преобразований различные китайские и зарубежные авторы, естественно, видели по-разному, но в целом он включал юридическую реформу, основанную на верховенстве закона, демократизацию самой партии и обеспечение свободы СМИ. Правда было не вполне понятно. Таким образом партии и государства решатся на столь радикальные преобразования. Видимо, к этому шагу руководство КПК должно было подтолкнуть чувство самосохранения, которое диктовало необходимость во имя удержания власти поделиться частью полномочий с обществом. Си Цзиньпин стал олицетворением этого инстинкта самосохранения просвещенной части правящего класса. И, безусловно, у него были и свои амбиции. Размывание института коллективного руководства шло по двум направлениям. Во-первых, создавались параллельные институты, где Си Цзиньпин должен был играть главенствующую роль. А кроме того, генсек приобретал особый статус, выделявший его на фоне предшественников, которые все-таки были первыми среди равных. Этот особый статус Си Цзиньпина создавался постепенно, и в первый год-полтора партийные документы, в которых говорилось о политической лояльности Центру, чаще всего даже не упоминали его имени. Си Цзиньпин заявил. В новой обстановке государственная безопасность и социальная стабильность в нашей стране сталкиваются с возросшим количеством угроз и вызовов, эффект взаимодействия которых становится особенно заметным. И он потребовал от различных регионов и ведомств претворять в жизнь комплексную концепцию государственной безопасности. В новой обстановке. И тут очень важно отметить, что Си Цзиньпин пришел к власти, не имея, в отличие от своих предшественников, собственной фракции. У него изначально не было собственной политической базы в партии. В своей кадровой политике он был вынужден опираться прежде всего на людей, известных ему по работе в провинциях Фудзян, Жидзян и в Шанхае. А отчасти в этом и кроется ответ на вопрос о том, зачем Си Цзиньпину столько руководящих постов. Причина в том, что для их замещения не хватает людей, которые должны отвечать двум критериям. Первый – быть в достаточной мере компетентными. И второй – лично известными китайскому лидеру и пользующимися его доверием. В этих условиях, видимо, и понадобился такой политический инструмент, как всемирное возвышение лидера партии и государства в политико-идеологической и пропагандистской работе. Евгений Николаевич Румянцев, филолог-китаевед, политолог. Жестко централизованная структура управления в сфере безопасности была необходимой Си Цзиньпину и для того, чтобы застраховаться от произвола местных администраций, которые могли играть свою игру или приукрашивать ситуацию в своих регионах. Централизация принятия решений в экономической и социальной сфере также была реализована путем усиления надстроечных структур, подчиненных личной Си Цзиньпину. Для этого он воспользовался так называемыми руководящими рабочими группами. Так назывались межведомственные органы, которые занимались выработкой и координацией политики на определенном направлении. Они существовали при прежнем руководстве, но давали в основном лишь консультаций. Однако при Сидзиньпине рабочие группы стали все больше превращаться в ключевой институт формирования внутренней и внешней политики. Седьмой председатель КНР лично возглавил созданную в 2013 году руководящую рабочую группу по всестороннему углублению реформ. С января 2014 года по август 2017 года состоялось 38 заседаний группы и почти каждая из них завершалась публикацией важных документов, касающихся широкого спектра вопросов, от развития футбола в Китае до создания национальных природных парков, от вопросов налогообложения до функционирования системы высшего образования и науки. В декабре 2014 года Си Цзиньпин выдвинул принцип четырех всесторонне. Всесторонне создавать общество средней зажиточности, всесторонне углублять реформу, Всесторонне управлять страной в соответствии с законом, стороны строго управлять партией. Андрей Владимирович Виноградов, политолог. Принятые руководящей группой постановления рассылались в канцелярии ЦК КПК и Госсоветом. Это было крайне необычной практикой, что посылало сигнал всему бюрократическому аппарату, даже социально-экономические вопросы, обычно являющиеся зоной ответственности премьеры и вице-премьеров, замкнуты теперь на верховного лидера. Си Цзиньпин также серьезно укрепил свои позиции в армии и путем антикоррупционных чисток, которые затронули широкий круг прежних назначенцев, и с помощью реформы системы военного управления. Инициированная Си Цзиньпином реформа вооруженных сил стала самой масштабной в истории народно-освободительной армии Китая. Он лично принял несколько парадов и активизировал боевую подготовку войск. В центральных СМИ стали регулярно появляться репортажи, где его можно было увидеть, как среди генералов так и с младшим офицерским и рядовым составом. Кроме привычного для генсека титула председателя Центрального военного совета, Си Цзиньпин добавил к своим регалиям еще одну важную должность – главнокомандующего Центра объединенного оперативного командования. В итоге, к концу своего первого пятилетнего срока, Си Цзиньпин подошел, обладая беспрецедентными властными полномочиями. А буквально накануне 19-го съезда произошло событие, которая четко обозначила, что традиционная система назначения преемника через поколения более не действует. Первоначально ориентируясь на подготовку условий для смены экономической модели и с этой целью на консолидацию партии, Си Цзиньпин столкнулся с центральной для китайской истории проблемой – нравственным разложением государственного аппарата, который перестает отстаивать идею общего блага, гораздо менее очевидную в рыночном обществе и подменяет ее личным экономическим интересам. Андрей Владимирович Виноградов, политолог. Был задержан для партийного расследования, снят со своих постов член политбюро ЦК КПК Сунь Джин Цай, которого многие прочили на должность премьера госсовета КНР. 29 сентября 2017 года было опубликовано решение о его исключении из рядов КПК за серьезные нарушения дисциплины, а 8 мая 2018 года суд вынес Сунь джинсаю приговор пожизненные заключения за взятки, которые были оценены в 170 миллионов юаней, порядка 26,7 миллиона долларов. Известный экономист-востоковед Денисов пишет. Последовательно нанося удары по наиболее крупным чиновникам, «Тиграм», Центральная комиссия по проверке дисциплины во главе с соратником Си Цзиньпина Ван Цишанем разрушала патрон клиентские отношений и связи между группами интересов, в которых могла зародиться оппозиция сильному лидеру. Той же цели, устранению множественности центров власти, служили меры по постепенному оттеснению высокопоставленных отставников от процесса принятия решений. Искреннее желание улучшить жизнь своего народа, нетерпимость к паразитирующим на его теле коррупционерам, заставляют Си Цзиньпина идти на весьма рискованные шаги в борьбе с высокопоставленными тиграми. Юрий Вадимович Тавровский, востоковед, журналист и политолог. В данном случае все понятно, ведь для Си Цзиньпина, сделавшего выбор в пользу сильной политики, опека со стороны, например, Дзян Цзимина, ему в 2017 году исполнился 91 год, и Ху Цзинь ему в 2017 году исполнилось 75 лет, точно свела бы на нет все его усилия по консолидации власти. Си Цзиньпин вряд ли был очарован идеями Мао Цзэдуна, поскольку он сам и его отец сильно пострадали во время культурной революции. Но при этом он называл ее великим интернационалистом, внесшим значительный вклад в дело освобождения угнетенных народов во всем мире. А Амао, как известно, был человеком с харизмой, который за годы своего правления буквально перетряхнул родную страну и фактически единолично возглавлял Китай. Революционные лидеры не боги, они люди. И мы не можем поклоняться им как богам или отказывать людям в их праве указывать на ошибки и исправлять их только потому, что они большие, как и не можем полностью отвергать их и вычеркивать их исторические подвиги только потому, что они сделали ошибки. Мы не можем судить наших предшественников, исходя из сегодняшних условий уровня развития. Сей Цзиньпин. Как предполагает Денисов, для лидера пятого поколения поворот к политике сильной личности, вероятно, мыслился как часть сложного стратегического маневра. Его цель состояла в том, чтобы не допустить чрезмерной зависимости от какой-то одной группы интересов или фракций. По итогам 19-го съезда КПК, прошедшего в октябре 2017 года, Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарем ЦК Компартии Китая и также сохранил за собой пост главы военного совета КПК. При этом, как отметили эксперты, он не обозначил своего явного преемника на посту Генсека, хотя по сложившейся традиции смена поколения руководителей в КНР должна была происходить каждые 10 лет. Кое-где в чиновнической среде в адрес Си Цзиньпина стали раздаваться обвинения в том, что он любит хватать людей, но тут стоит отметить, что при нем, в отличие от времен ее предшественников, еще никто из его политических противников не был приговорен к смертной казни. Решение высшего партийного руководства наделить Си Цзиньпина полным объемом полномочий Сразу после избрания нарушала сложившуюся практику постепенной передачи высших постов, но в сложившихся обстоятельствах выглядела оправданным. Концентрация власти в руках нового генерального секретаря позволяла ему принимать непопулярные, но необходимые решения, избегая демобилизующих дискуссий. Андрей Владимирович Виноградов, политолог. Конец эры коллективного руководства. Итак, на девятнадцатом съезде не были названы преемники – ни главы партии, ни главы правительства. И после съезда Си Цзиньпин уже не был скован обязательствами коллективного руководства, и он уверенно стал расставлять на наиболее важные участки лично преданных себе людей, даже не пытаясь соблюсти баланс между интересами различных группировок. Си Цзиньпин не только быстрее, чем его предшественники Дзян Цзиминь и Ху Цзиньтао консолидировал власть, Ну и выдвинул задачу радикального изменения правил, по которым функционировала огромная китайская бюрократическая машина. Эти изменения касались механизма кадровых назначений и обеспечения лояльности чиновников, базовых принципов принятия решений и в целом повседневной работы государственного аппарата. В обстановке элитной перетряски непрекращающейся антикоррупционной кампании постоянное открытое подтверждение лояльности лидеру и его курсу стал обязательным правилом для чиновников всех рангов. Игорь Евгеньевич Денисов, экономист-востоковед. По меткому определению политолога винограду в стране возник общественный запрос на сильного динамичного лидера. Но все пошло еще дальше. В общей сложности Си Цзиньпинь занял полтора десятка высших постов, и все механизмы по перераспределению власти, которые были созданы в системе высшего партийного руководства, оказались разрушены. Си обратился к традиционной модели повышения эффективности авторитарного режима, в основе которой лежит не разделение властей и полномочий внутри высшего руководства, а разделение исполнительной и контрольной власти и повышение эффективности за счет концентрации полномочий в руках первого лица и усиления контрольных и надзорных функций, необходимых ему для эффективного управления. Андрей Владимирович Виноградов, политолог. Концентрация власти больше не была похожа на предпосылку для решения проблемы изменения модели социально-экономического развития, но стала потребностью в деле внутреннего улучшения политической системы. Амбиции Си стали известны в 2000 году, когда он уже был партийным секретарем провинции Фудзянь. Он дал длинное автобиографическое интервью официальному журналу, что было редкостью в Китае, в стране, где, чтобы жить счастливо, всегда лучше было вести себя скрытно. Культ испытаний, которые закаляют тебя как сталь, тут мы, очевидно, вспоминаем о Сталине, это упоминание, которое также очевидно, как упоминание его отцом малоизвестного дяди, члена сельского партизанского отряда в Шэньси до 1949 года, рисует для нас автопортрет, похожий на требования совершенства кадров. Тут виден генезис абсолютного лидера, и это не идет из опыта, полученного из-за рубежа, если не считать отказа от ликвидации социалистического режима в стиле Горбачева. Дело не в том, что Си Цзиньпину не хватало международных амбиций, скорее наоборот. Но понять корни его диктаторской реставрации вне рамок международного контекста – это значит погрузиться в матрицу Коммунистической партии Китая и в ДНК правящих семейств. Франсуа Годман – французский историк и политолог, специалист по Китаю. На сайте Центрального новостного агентства Синьхуа был создан раздел, посвященный исключительно Си Цзиньпину, и включающие полностью награммы его речей. Многие китайцы теперь стали обязаны сдавать экзамены на знание марксизма-ленинизма и учения Си Цзиньпина. Тиражи печатных материалов, связанных с главой государства, бьют все рекорды. Председатель Си стал непререкаемым авторитетом во всех областях знания, от внешней политики до сельского хозяйства, от вопросов управления государством до экономического развития и культуры. Практически каждая статья в официальных изданиях Стал начинаться с фраз «Председатель Си подчеркнул» или «Товарищ Си указал». 19-й съезд КПК провозгласил вступление Поднебесной в новую эпоху социализма с китайской спецификой, и она была названа именем Си Цзиньпина. В марте 2018 года премьер госсовета Ли Ки Цян на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва сказал, Девятнадцатый съезд КПК определил историческое значение идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, начертал нам грандиозные планы программу действий для достижения решающей победы в построении среднезажиточного общества и завоевания великой победы социализма с китайской спецификой в новую эпоху. Это имеет огромное значение как на уровне существующей реальности, так и в исторической перспективе. Достижения председателя СИ в управлении и его новые идеи и стратегии приносят пользу не только ныне живущим китайцам, но и будущим поколениям. Практика управления доказала, что страна вступает в новую эру, полную жизненной энергии и процветания. Джоу Синьминь, китайский эксперт в области управления. Более того, на первом же после съезда заседаний Политбюро ЦК было объявлено о том, что теперь все его члены должны ежегодно письменно отчитываться перед генеральным секретарем о своей работе. Был обновлен устав партии, в котором появилось упоминание о вкладе нынешнего генсека в партийную теорию. Речь шла об идеях Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху. И в разделе «Об армии» была дана высокая оценка идеям Си Цзиньпина об укреплении армии. И, кстати, на первой полосе ведущей партийной газеты Женьмин Жибао Сообщения о выборах нового состава руководящих партийных органов сопроводили огромным портретом Си Цзиньпина и небольшой общей фотографией членов постоянного комитета. В стране началась кампания восхваления своего лидера. Например, согласно официальным данным, пособие по изучению серии важных выступлений генерального секретаря Си Цзиньпина в 2016 году было издано общим тиражом, который приближался к 60, по другим данным к 70 миллионам экземпляров что стало рекордным для тиражей изданий в постмаоцедуновский период. Тираж книги Си Цзиньпин рассказывает, со времени ее выхода в свет в мае 2017 года, превысил полтора миллиона экземпляров, а книга Си Цзиньпин» об управлении государством вышла общим тиражом 6,4 миллиона экземпляров. Университеты и институты стали перебой создавать в своих структурах новые исследовательские центры для изучения Си. В свою очередь армейские музыканты сняли видеоклип новой эпохи, песня называлась «Быть хорошим солдатом» председателя Си. При этом партия по-прежнему оставалась в центре политического ландшафта Китая. Коммунистическая партия Китая является партией, которая не только борется за счастье китайского народа и возрождение китайской нации, но и стремится к прогрессу человечества и великому единению мира. Си зинпин Однако в новой редакции устава КПК теперь было записано, что на востоке, западе, юге и севере партия руководит всем, а от коммунистов устав требовал неуклонно защищать авторитет ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин. Так Китай вступил в новую эпоху – эпоху председателя Си. Власть, какой бы она ни была, всегда оказывается в подобных ситуациях мишенью для недовольства самых разных социальных групп. Си требует от власти быть безупречной, не воровать, не роскошествовать, заботиться о бедных, не скрывать факты и не заниматься политической болтовней. в общем, иметь репутацию примерно такую же, как он сам. Дмитрий Евгеньевич Косырев, журналист, публицист-востоковед и писатель. Борьба с коррупцией. Часть вторая. После 19-го съезда КПК борьба с коррупцией в партии и государстве была продолжена с новой силой. И в этом деле появились некоторые новые нюансы. В частности, 12 декабря 2017 года было обнародовано указание Си Цзиньпин о необходимости продолжать начатую борьбу с четырьмя поветриями. С формализмом, с бюрократизмом, с расточительностью и со стремлением к роскоши. В официальных комментариях по этому вопросу было сказано, что последние два поветрия заметно но вот первые два. И еще коррупция. Ее объемы поражали. Она охватывала все уровни управления и все сферы экономики от верха до низа. И Си Цзиньпин понял, в этих условиях не получится сохранить необходимый уровень доверия населения к КПК. С января по сентябрь 2018 года партийными и государственными контролирующими органами было возбуждено более 464 тысяч новых дел, наказано свыше 400 тысяч человек. Что же касается высокопоставленной номенклатуры ЦК КПК, то в период между 18-м и 19 съездами КПК, то есть с 2012 по 2017 год, были возбуждены антикоррупционные расследования в отношении 288 человек, а с 2012 по 2021 год общее число таких кадровых работников составило 453. Антикоррупционная борьба вышла за привычные временные рамки и переросла масштаб общественно-политической кампании, Продемонстрировал, что задача, которую она решает, имеет не частный, временный, а фундаментальный характер. Тогда, вероятно, и началось понимание истинного масштаба, а главное – характера проблемы. Андрей Владимирович Виноградов, политолог. Наиболее злостных коррупционеров расстреливали. При этом следует подчеркнуть, что смертная казнь в Китае применяется за 46 преступлений, в том числе за взяточничество, за расхищение государственных фондов и имущества, а также за государственную измену. Если сумма незаконного дохода более 100 тысяч юаней, около 14 760 долларов, преступнику грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного срока с конфискацией имущества. Если сумма превышает 3 миллиона юаней, около 442 800 долларов, следует смертная казнь с конфискацией, а семье казнену высылают счет на 8 юаней за 2 пули. Принято считать, что Китай борется с коррупцией исключительно с помощью угрозы смертной казни. На самом же деле это только, как говорится, вершина айсберга. Шуангуй – так называется негласно одобренная властями неправовая процедура похищения членов партии, чиновников и бизнесменов. Чтобы было понятно, при появлении первых подозрений в коррупционной нечистоплотности должностного лица, он попросту исчезает на несколько дней, недель или месяцев. Таким образом удается обойтись без санкции суда и возбуждения дела, чтобы чиновник не успел сбежать за границу или получить поддержку своих подельников. Помещением для подобного домашнего ареста может служить что угодно. Подвал местной ячейки Центральной дисциплинарной комиссии, (ЦДК), дача, следователь, общежитие, больничная палата. В особых случаях подозреваемого могут даже поселить на работе или запереть в его же собственном доме. Главное – чтобы потенциальный коррупционер все время находился в поле зрения охраны и ни в коем случае не мог подняться с первого этажа здания. Слишком многим в свое время удалось уйти от правосудия, выбросившись из окон квартир в высотках. Процедура Шуангуй – это важнейшее оружие государства в войне с коррупцией и главная инновация нынешних китайских властей в этом вопросе. Проблемой данного метода является то, что процедура Шуангуй не прописана в законодательстве КНР, а значит, полученные подобным способом доказательства нельзя использовать в суде. Однако китайские власти считают данный механизм эффективным и не намерены от него отказываться. Сергей Анатольевич Просеков, социолог. Очень крупный коррупционный скандал вспыхнул в Китае в марте 2014 года. У экс-министра общественной безопасности Джоу Юнкан и членов его окружения было изъято 90 миллиардов юаней, 14,5 миллиарда долларов. Эта конфискация была проведена в рамках специального расследования, в результате которого возглавлявший Министерство общественной безопасности в 2002-2007 годы Джоу Юнкан был обвинен в коррупции, и распоряжение возбудить уголовное дело против него отдал личность Си Цзиньпин. При этом сам он резко сократил количество машин, которые его сопровождали в качестве кортежа, и демонстративно стал посещать дешевые столовые Пекина. Интересно отметить и то, что после 19-го съезда КПК в Китае была запрещена игра в гольф, которую большинство китайских граждан вызывало ассоциации с роскошным образом жизни. Партийным китайцам настоятельно рекомендовали придерживаться строгих нравов и страницы экстравагантности. Им были запрещены употребления изысканных блюд, а также недопустимые сексуальные отношения, включая супружескую измену и содержание любовниц. Что же касается Джоу Юнкана, Что в связанном с ним коррупционном скандале оказались замешаны более 300 родственников, политических союзников, протеже и сотрудников 71-летнего экс-министра, имевшего в свое время репутацию одного из самых влиятельных политиков в стране. 11 июня 2015 года Джоу Юнкан был приговорен к пожизненному заключению, а в феврале того же года Верховный суд КНР издал указ о приведении в исполнении смертного приговора миллиардеру Люханю, до ареста занимавшему пост председателя правления корпорации Хань Лун, одного из крупнейших горнодобывающих предприятий в провинции Сычуань. Также были утверждены смертные приговоры младшему брату, миллиардера Лю Вэю, и еще четырем их сообщникам. Как сообщило центральное китайское телевидение, все они были признаны виновными в серии преступлений, совершенных начиная с 1993 года. Люхань был обвинен в организации преступной мафиозной группировки и преднамеренном убийстве. Согласно обвинению, группировка во главе с Люханем взяла под незаконный контроль ряд отраслей местной экономики, получая огромные прибыли и серьезно нарушая экономический и общественный порядок. Всего в этом громком деле фигурировало 36 человек, и пятеро были приговорены к смертной казни, еще пятеро – к смертной казни с отсрочкой на два года четверг по жизненному заключению, 22 человека к различным тюремным срокам. Как отмечают наблюдатели, дело Люхани было связано с делом Джоу Юнкана. Проводилась работа по возвращению беглых коррупционеров и похищенных ими средств из-за границы. В результате за период с 2014 по июнь 2020 года из более чем 120 стран мира были возвращены в КНР 7831 беглый коррупционер и 19,6 миллиарда юаней, похищенных ими средств. Плюс была укреплена плотина, препятствующая побегам. «Мы должны отчетливо осознавать новую ситуацию, новые тенденции в антикоррупционной борьбе, иметь четкое представление о питательной среде и условиях возникновения коррупции» – Си Цзиньпин. Приоритет в борьбе был отдан расследованию связей между мафиозными структурами и работниками партийно-государственного аппарата. Также особо был выделен такой вопрос, как меры воздействия в отношении полученных взяткодателями и взяткополучателями незаслуженных выгод неимущественного характера. В данном случае имелось в виду получение незаслуженных повышений по службе и вообще выгодных должностей поощрений политического характера, ученых степеней и званий. Была поставлена задача исправлять либо отменять принятые по этим вопросам необоснованные решения стали создаваться черные списки лиц, улеченных в даче и получении взяток. Начиная с 1978 года, то есть с начала социально-экономических реформ Дэн Сяопина, руководство КПК развернуло большую кампанию по борьбе с коррупцией внутри политической элиты Китая. После прихода к власти генерального секретаря Си Цзиньпина, борьба с коррупцией приобрела тотальный характер, затрагивающий взяточников всех уровней – тигров, высокопоставленные коррупционеры, мух, чиновники низшего звена, и лис, те, кто выводит капиталы за границу. Сергей Анатольевич Просеков, российский социолог. В конечном итоге борьба, организованная по разным направлениям, дала результаты. Осенью 2021 года, в рамках подготовки к 20-му съезду КПК, были опубликованы предварительные результаты борьбы с коррупцией за время правления Синьцзиньпина ставшего, строго говоря, первым китайским правителем, призвавшим серьезно искоренять этот порог. Данио Дэн, Сяопин и другие руководители лишь говорили о недопустимости нарушений партийной дисциплины, но их слова столь явно расходились с делами, что на них особо не обращали внимания. Вот эти конкретные результаты. Проведенные антикоррупционные расследования в отношении 453 кадровых работников на ЦК КПК. В масштабах КНР проведено 3,8 миллиона расследований в отношении кадровых работников различного уровня. В рамках этих расследований привлечено к уголовной ответственности 4,9 миллиона человек, а еще 3,7 миллиона человек наказаны по партийной линии и в служебном порядке. Расследовано 390 тысяч фактов причинения коррупционными действиями вреда интересам простого народа. В рамках этих расследований наказано в уголовном порядке. 188 тысяч кадровых работников. Расследовано 93 тысячи преступлений, связанных с крышеванием организованной преступности работниками партийно-государственного аппарата КНР. Привлечено к ответственности 84 тысячи человек. В рамках операции по преследованию коррупционеров за пределами КНР из 120 стран мира возвращено 9165 человек, в том числе 2408 членов КПК и государственных служащих. Возвращены похищенные ими государственные средства на общую сумму 21,4 миллиарда юаней. В элитных кругах Китая, конечно, было недовольство, потому что казнокрадов начали тысячами, десятками тысяч разоблачать, лишать источников дохода, постов партии, армии, госбезопасности экономики. Естественно, те люди были недовольны и бурчали. Но в руках у Си Цзиньпина мощный инструмент оккупирования, Помимо армии, полиции и госбезопасности, есть еще центральная комиссия по проверке партийной дисциплины. Это такая партийная контрразведка, у которой свои дознавательные органы, свои места заключения на период выяснения обстоятельств, которые обычно длится около трех месяцев. Затем добытые материалы передаются в прокуратуру, суды и так далее. Страх перед этой партийной комиссией гораздо больше, чем перед органами прокуратуры. Юрий Вадимович Тавровский. Востоковец, журналист и политолог. Достаточно широкую известность получила в КНР история с невыполнением некоторыми руководителями провинции Шэньси указаний Си Цзиньпи на сносе вил, построенных в заповеднике Цинлин с нарушением действующего законодательства. Китайскому лидеру пришлось шесть раз писать резолюции по данному вопросу. В результате более 1800 вилл все-таки были снесены, а сам процесс сноса показали по центральному телевидению. Но виллы в заповеднике – это, по сути, ерунда. Например, в свое время в Китае много говорили о расстреле вице-мэра Пекина Лю Джихуа. Так вот, в ходе расследования выяснилось, что в курортном городке Куаньгоу под Пекином он построил для себя дворец наслаждений, заполненный юными наложницами. Военный суд приговорил к расстрелу генерал-лейтенанта Гу Юньшане, заместитель начальника снабжения армии КНР. Согласно подсчетам следователей, он украл 20 миллионов долларов. Также за коррупцию был расстрелян мэр города Гуян, 48-летний Ли Ченлун. Лун. Время от времени публичные расстрелы чиновников демонстрируют по китайскому телевидению. А в 2008 году сразу 150 бизнесменов, получивших за подкуп строительные подряды на Олимпиаду, были казнены на стадионе под Пекином, в назидании другим. Но это было до прихода Си Цзиньпина к власти, а уже при нем в 2016 году Китай приняли закон, по которому расстрел полагается за казнократство на сумму более 463 тысяч долларов. Китай выдвинул официальный лозунг «Борьба с коррупцией – способ выживания государства» и сумел вычислить саму схему коррупции, поэтому бьет не по отдельным личностям, а выкусывает из коррупционной схемы целые кланы. Так, в случае с одним бывшим членом постоянного комитета политбюро ЦК КПК прошли по всем звеньям цепочки, вплоть до низшего уездного уровня. Алексей Александрович Маслов, историк-востоковед. В 2021 году в Китае казнили бывшего председателя Совета директоров государственной компании по управлению активами China Huarong Asset Management Солай Сяомина. К смертной казни и конфискации имущества его приговорили за коррупцию, хищение бюджетных средств, злоупотребление служебным положением и двоеженство. Решение по делу вынес 5 января суд города Тяньцзинь. Позднее Верховный народный суд КНР оставил приговор в силе. Суд установил, что обвиняемый напрямую или через посредников незаконно получил денег и активов примерно на 1,79 миллиардов юаней. 277 миллионов долларов. Речь шла о 22 эпизодах взяточничества в 2008-2018 годы в рамках проектов по привлечению финансов и связанных договорами подряда. И вот один из последних случаев. В июле 2023 года экс-главу Комитета Коммунистической партии Китая города Ханчжоу Джоу Цзяньюна приговорили к смертной казни по обвинению в получении взятки в 182 миллиона юаней – 25 миллионов долларов. Следствие выяснило, что Джоу Цзяньюн брал взятки от организации частных лиц в обмен на решение земельных вопросов и оформление строительных проектов. Коррупционную деятельность чиновник начал еще в 2001 году, когда он был заместителем главы окружного магистрата. Также в 2023 году суд города Чанчунь публично вынес смертный приговор бывшему члену партийного комитета Министерства государственной безопасности, экс-генералу Лю Яньпину, за получение взятки на сумму более 234 миллионов юаней Около 34 миллионов долларов. Но это все отдельные случаи, самые вопиющие. Да и приговор еще не означает расстрел, ему очень часто дают отсрочку или заменяют на длительный срок заключения. В среднем сейчас в Китае коррупционеров сажают на 12-16 лет. А представление о том, что чиновников в этой стране расстреливают пачками, всего лишь миф. За прошедшие годы в Китае за коррупционные преступления было арестовано более полумиллиона человек. В качестве воспитательной процедуры китайские власти применяют практику публичного покаяния, благодаря которой чиновники не только признают свою вину, но и каются в совершенных преступлениях, подчеркивая безнравственность своих деяний. Сергей Анатольевич Просеков, социолог. Всех коррупционеров в Китае делят на три группы. Мухи – это мелкие взяточники, тигры – это проворовавшиеся партийные боссы и лисы – это те, кто ухитряется вывести капиталы за границу. Безусловно, самые опасные – это тигры. Если удары по тиграм не удадутся, то они могут и покусать. И для Цзиньпина именно разоблачение тигров важно для демонстрации его решимости в борьбе с коррупцией. С другой стороны, борьба с тиграми и с их кланами имеет для нынешнего китайского лидера и достаточно сложную политическую подоплеку. Проще говоря, антикоррупционная кампания дала ему возможность вычистить из партии почти всех политических соперников и критиков, которые в других обстоятельствах могли бы поставить под угрозу ее высший авторитет. И это было названо проведением партии революции внутри самой себя или самоочищением. Масштабная антикоррупционная кампания, начатая Си Цзиньпином с момента его прихода к власти, служит двойной цели: первый, и это заявленная амбиции, устранить корни того, что представляет угрозу легитимности партии. В 2013 году китайский президент фактически заявил, что процветание безудержной коррупции на всех уровнях может возвести стену между партией и народом. Таким образом, борьба с этим злом способствует популярности Си среди населения. Проблема в том, что борьба с коррупцией также вызвала много озлобленностей. Дело в том, что вторая цель этой операции «Чистые руки» совершенно иная. Эта борьба позволяет Си устранить своих противников. Жульетта Поржади французская китаистка. Но как бы то ни было, Си Цзиньпин показал, что для него все равны, и он заставил чиновников всех мастей бояться, отбив у них веру в то, что пронесет или наверху найдутся надежные заступники. И так как воровали, брали взятки и крышевали бизнес практически все, то у него и получилось убить сразу двух зайцев, совместив антикоррупционные чистки с избавлением от конкурентов в партийной элите. Еще одной особенностью антикоррупционной кампании Си Цзиньпина стала ее медийность. Раньше честные имя партии старались в негативном контексте не употреблять, и коррупционеров просто снимали со всех постов, и они пропадали с поля зрения широкой публики. Сейчас ситуация изменилась. Компания имеет цель вернуть доверие обществу к власти, и, соответственно, медийный охват стал максимально большим. Бороться с коррупцией нелегко, ведь в Поднебесной с древних времен процветали кумовство и взяточничество, и это до сих пор в нашей крови. Вы скажете, а как же Гонконг и Сингапур? Увы, искоренить взятки в отдельных городах куда легче, нежели в гигантской стране, где живут полтора миллиарда человек. Если отменить всю систему, нынешние тюремные сроки, жесткие конфискации имущества и расстрелы, Китай погрузится в криминальную анархию, став в один ряд с Сомали и Афганистаном. «Сейчас в КНР человек на любой должности понимает, в случае разоблачения ему не помогут связи и должность, он получит пулю в затылок. Эта мысль, разумеется, не останавливает всех взяточников поголовно, но главное, их становится меньше, а не больше». гунзы китайский журналист. И, как водится, правильная по своей сути антикоррупционная кампания Си Цзиньпина вызвала ряд неожиданных побочных эффектов. Например, резко снизился спрос на элитные товары и началась стагнация деловой активности чиновников. В частности, они теперь запуганы до такой степени, что количество визитов резко сократилось. Теперь согласование любой поездки происходит на нескольких уровнях, и местные руководители, страшась обвинений в превышении должностных полномочий и коррупции, порой стараются вообще никому ничего не разрешать. Социализм с китайской спецификой в эпоху Си Цзиньпина 11 марта 2018 года на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей ВСНП 13 созыва была принята поправка в Конституцию КНР, в результате которой идея Си Цзиньпина о великой победе социализма с китайской спецификой в новую эпоху была официально включена в Конституцию КНР. Эта идея базировалась на официальных выступлениях, заявлениях, статьях, комментариях и политических концепциях, выдвинутых Си Цзиньпином после 2012 года, а по сути это была попытка китаизации марксизма, и она стала ответом на запрос идейного обновления концептуальных основ политической деятельности КНР. Произошли события, которые позволяют говорить о вступлении Китая в новую историческую эпоху. 19-й съезд Компартии Китая в октябре 2017 года пришел к однозначному выводу. Партии, руководимая ею страна, теперь живут в условиях социализма с китайской спецификой новой эпохи. Юрий Вадимович Тавровский, востоковед, журналист и политолог. Молодой политолог Мэн Юйфэн подсчитал, что в своем выступлении на 19-м съезде КПК Си Цзиньпин употребил словосочетание «рабочий класс» один раз, Слово «коммунизм» четыре раза, а от «модернизация» двадцать девять раз, «китайская мечта» тридцать раз, «возрождение китайской нации» тридцать три раза, «социализм с китайской спецификой» тридцать шесть раз, «демократия демократически» пятьдесят восемь раз, «реформа реформирования» семьдесят один раз. В этой речи Си Цзиньпин говорил о необходимости превратить Китай в державу с передовой обрабатывающей промышленностью. В морскую державу, в полноценную торговую державу, в социалистическую культурную державу, в спортивную державу, в державу образования, а также в ответственную державу, стремящуюся активно участвовать в преобразовании и формировании системы глобального управления. На первый план в речи Си Цзиньпина выходят концепты, выражающие национальные амбиции китайского социализма с учетом актуальных проблем эпохи технологических прорывов, управленческих рисков, экологических вызовов и так далее. Мэн Юйфэн, китайский политолог. Богатство и могущество Китая подразумевает, согласно Си Цзиньпину, не просто мощную экономику, но и форсированное создание государства инновационного типа. И одним из принципиальных условий реализации этой задачи Си Цзиньпин назвал ускоренное совершенствование того что в КНР было обозначено как система социалистической рыночной экономики. И в целом реформирование и модернизация мыслили Сим как перманентный режим всей китайской экономики. Это должно было включать в себя всестороннюю экономическую открытость страны остальному миру. Находящийся на новой отправной точке исторического развития Китай будет все шире открывать свои двери. Си Цзиньпин. Си Цзиньпин так и сказал на 19-м съезде КПК. «Открытые двери Китая не закроются, они будут распахиваться все шире. Следует и дальше уделять одинаковое внимание заимствованию извне и выходу вовне, расширять открытость и сотрудничества в сфере инновационного потенциала, сформировать архитектонику открытости, отличающуюся взаимодействием сторон на суше и на море, Китая и за рубежом, а также взаимные выгоды на восточном и западном направлениях». «Открытость – это ключевой драйвер быстрого и непрерывного роста Китая. Мы поднимем уровень нашей открытости, поощрим международное сотрудничество и будем добиваться новых конкурентных преимуществ». Си Цзиньпин. Также Си Цзиньпин подчеркнул, «Сплачивая, ведя за собой многонациональный народ страны, мы с неуклонной решимостью будем добиваться полного построения среднезажиточного общества, и приложим максимум усилий к завоеванию Великой Победы социализма с китайской спецификой в новую эпоху. Было сказано, что все это будет происходить под руководством Компартии, которая является главной гарантией положения народа как хозяина страны и управления государством на правовой основе. Это является сущностной особенностью социализма с китайской спецификой, а также наиважнейшим преимуществом социалистического строя с китайской спецификой. Акцент на сущностную роль Компартии в реализации социализма с китайской спецификой, согласно Си Цзиньпину, влечет за собой всестороннее повышение строгости внутрипартийной жизни. В связи с этим было сказано, что упор должен делаться на революционное самопреобразование или самореволюционизацию Компартии Китая. А это значит, что на практике строгий самоконтроль коммунистов должен сочетаться с постоянной самокритикой и обновлением. Следуя принципам специфически китайского цифрового символизма, Си Цзиньпин говорил о трех строгостях и трех честностях. Под первым понимались строгое самосовершенствование, строгое употребление власти и строгая самодисциплина. Под вторым – честность в планировании дела, честность в созидательной работе и честность в обращении с людьми. Говорил он и о четырех вредных поветриях – формализме, бюрократизме, гедонизме и роскошестве и четырех формах контроля над соблюдением дисциплины. И это были не просто красивые слова, а продуманная система взглядов. Что же касается социализма с китайской спецификой, то впервые этот термин прозвучал в выступлении Дэн Сяопина на 12 съезде КПК, и было это в 1982 году. Дэн Сяопин тогда подчеркнул, «Необходимо исходить из реальной действительности Китая, Сочетать всеобщую истину марксизма с конкретной практикой нашей страны. Идти собственным путем. А уже при Си Цзиньпине его идея о социализме с китайской спецификой в новую эпоху была официально внесена в устав КПК. В связи с этим профессор Пивоварова отмечает, что добавление к социализму с китайской спецификой термина «в новую эпоху», судя по прозвучавшим вслед разъяснениями смысла новой формулировки, не меняет сущности, выдвинутую Дэн Сяопином в начале реформы концепции допущения сосуществования при социализме государственного и рыночного регулирования, общественной и частной собственности, распределения по труду и капиталу, а характеризует лишь качество нового этапа развития, которого достигла страна за почти 40 лет реформы. Новый этап, по словам Си Цзиньпина, характеризуется уходом от этапа быстрого роста к периоду высококачественного развития. Это означает, что китайская нация встала на ноги и стала жить лучшей жизнью, превратившись в сильную и могучую державу, идущую навстречу светлым перспективам Великого Возрождения. Но при этом Си Цзиньпин подчеркнул. «Наша основная реалия осталась неизменной, мы по-прежнему находимся и еще длительное время будем находиться на начальной стадии социализма, остается неизмененным и международный статус Китая как самой большой в мире развивающейся страны». И еще председатель говорил, что социализм целеустремленно идет вперед в ходе расширения и освоения нового, но при этом необходимо морально подготовить себя к возможным трудностям, поскольку впереди может встретиться много новых вопросов, рисков, вызовов и неожиданных происшествий, в том числе таких, которых китайцы еще не встречали в практике реформы, и их надо будет изучить, чтобы постигнуть их суть. Только при условии мощного и эффективного партийного строительства, только при условии, что партия будет всегда жить с народом одними думами и вместе с ним трудиться, мы непременно сможем, рассекая волны, привести корабль, несущий великую мечту китайского народа, к сияющему берегу победы. Си Цзиньпин. Си Цзиньпин на съезде КПК заявил, что Китай, решив проблему обеспечения миллиардного населения питанием и одеждой, в целом реализовал цель, поставленную еще в начале века. В итоге был построен Сяокан – общество среднего достатка или среднезажиточное общество. Теперь же на первый план выходила потребность людей в хорошем качестве жизни, причем не только в плане материальном, но и в плане культурных запросов, демократии, законности, справедливости, безопасности, экологии. Теперь нужно построить прекрасный Китай, где жизнь людей будет сбалансированной и гармоничной. А это невозможно вне таких глобальных концептов, как единая судьба человечества, экологической цивилизации и другое. Си Цзиньпин убежден, что общие для человечества проблемы можно решить только совместными усилиями, путем диалога, а не вражды, лишь в условиях политической многополярности и культурного разнообразия. И это не утопические мечтания, а принцип делового взаимовыгодного сотрудничества. «Мы повсеместно углубляем реформы вовсе не потому, что социализм с китайской спецификой плох, а для того, чтобы он стал еще лучше» – Си Цзиньпин. При этом Китай уже поставил на поток мягкую силу, то есть целенаправленное расширение своего влияния на окружающий мир. И в системе понятий Си Цзиньпина выражение «мягкая сила» причудливым образом объединило дух высоких технологий с высоким духом китайской философии. Совсем как в конфуцианстве с его ассимиляцией, окультуриванием варваров посредством не грубой силы, а образца для подражания. Си Цзиньпин не раз говорил, что Китай находится и еще длительное время будет находиться на начальной стадии социализма, что это самая большая в мире развивающаяся страна. В этом весьма скромном позиционировании можно увидеть продолжение, заложенное еще Дэн Сяопином, максима для Китая – скрывать свою силу и выжидать своего часа. Ключевую роль в этой связи приобретают концепты китайской нации и китайской мечты. В нарративной связке оба эти концепта представлены выражением осуществления китайской мечты о великом возрождении китайской нации. При этом очевидна взаимосвязь концептов китайской нации, китайской цивилизации и возрождения китайской нации. Важно заметить, что концепт китайской мечты ни в коем случае не выглядит здесь альтернативой мечте социалистической. Великая китайская мечта оказывается в одной теоретической плоскости с новой великой программой партийного строительства, с коммунистической партией как руководящим ядром в развитии социализма с китайской спецификой. Тем самым картина приобретает известную завершенность. Социализм видится в ней ядром пятитысячелетней летней истории китайской нации, КПК – ядром китаизированного социализма и становым хребтом нации, а национальный вождь Си Цзиньпин – ядром КПК. Мэн Юйфэн, китайский политолог. Еще три визита Си Цзиньпина в Россию. В январе 2017 года Китай в своей белой книге под названием Политика Китая в области сотрудничества по обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе определил отношения с Россией как приоритет в дипломатии и координации, и в том же году. 3-4 июля состоялся очередной визит Си Цзиньпина в Россию. Китайский спецборт приземлился в московском аэропорту Внуково в 14.30 по местному времени. Си Цзиньпин и его супругу Трапа встретили официальные лица российского правительства, а сопровождали главу Китая члены политбюро ЦК КПК Ван Хунин и Ли Чжаньшу, а также заведующий канцелярией руководящей группы ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзэ Чи. В аэропорт для встречи председателя КНР прибыл посол КНР в РФ Ли Хуэй. Си Цзиньпин принял участие в церемонии приветствия. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран, а потом Си Цзиньпин провел смотр почетного караула и церемониального марша. В ходе прошедших в Москве переговоров с Путиным было подписано около двух десятков документов. В том числе меморандума о сотрудничестве в области развития международных транспортных коридоров Приморье-1 и Приморье-2 из северо-восточной провинции Хелунцзян в порт Владивостока. Российский фонд прямых инвестиций и Банк развития Китая договорились о создании совместного инвестиционного фонда, размер которого составит 68 миллиардов юаней. Лидерами двух стран был утвержден план действий по реализации договора о соседстве, дружбе и сотрудничестве на 2017-2020 годы. В ходе визита Владимир Владимирович Путин вручил Си Цзиньпину орден святого апостола Андрея Первозванного. Церемония состоялась в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. В ответ в 2018 году Си Цзиньпин вручил главе российского государства Орден Дружбы КНР. Путин стал первым иностранным лидером, удостоенным этой высокой государственной награды Китая. Китай и Россия – добрые соседи, связанные общими реками и горами. Мы – надежные друзья, которые всегда оказывают друг другу помощь и поддержку. Кроме того… Мы также надежные и хорошие партнеры, которые всегда осуществляют тесные и эффективные взаимосвязь и сотрудничество. Наши главные принципы сотрудничества – это взаимоуважение, равенство и взаимная выгода. Это ключевой принцип отношений между нашими двумя странами в качестве великих держав в мире. Си Цзиньпин. В 2018 году, 11 сентября, Си Цзиньпин прибыл в Россию для участия в 4-м Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В ходе двусторонней встречи с президентом Путиным особое внимание было уделено углублению торгово-экономического сотрудничества, более активному использованию национальных валют во взаиморасчетах и укреплению прямых связей между субъектами России и провинциями Китая. В итоге встречи было подписано 8 документов в том числе соглашение между МИА «Россия сегодня» и Китайской медиакорпорацией о международном стратегическом сотрудничестве, соглашение о создании центров российских и китайских исследований между Дальневосточным федеральным университетом и Академией общественных наук Китая, а также кредитное соглашение между Внешэкономбанком и Государственным банком развития Китая о предоставлении средств в объеме до 12 миллиардов юаней. 5-7 июня 2019 года в 12.00 по местному времени самолет Си Цзиньпина в очередной раз приземлился в аэропорту Внуково. у по встречали министр по развитию Дальнего Востока Козлов, замглавы МИД РФ Маргулов, посол КНР в России Лихуэй, посол России в Китае Денисов, директор департамента протокола МИД РФ Багдашев. Перед поездкой Си Цзиньпин сказал. С 2013 года мы с президентом Путиным на двусторонних и многосторонних полях встречались более 30 раз. Часто беседуем по телефону, обмениваемся письмами. С теплотой вспоминаю каждую встречу с президентом Путиным. Разговор всегда глубокий по широкому кругу вопросов, включая актуальные темы мировой и двусторонней повестки. По государственному правлению бывают и легкие и приятные тематики о культуре, искусстве и спорте. Беседы в вагоне скоростного поезда, неформальное общение на хоккейной площадке в Тяньцзине, празднование дня рождения господина президента на острове Бали, обмен звонками или поздравлениями в канун важных государственных праздников, вручение высших государственных наград. Среди иностранных коллег президент Путин для меня самый близкий и самый надежный друг. Мне очень дорога глубокая дружба с ним. В ходе государственного визита 5 июня Си Цзиньпин был принят Путиным. По итогам переговоров российский президент отметил действительно всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китая и подчеркнул, что позиции России и Китая по ключевым мировым проблемам близки или совпадают. Два лидера подписали два совместных заявления: заявление о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, посвященное сотрудничеству в области безопасности, интеграции, развития экономики и новых технологий а также заявление о глобальной стратегической стабильности, касающейся иранской, корейской, и сирийской проблематики. Во втором заявлении также было отражено мнение двух сторон о необходимости восстановления жизнеспособности договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и содержался призыв к участникам договора о нераспространении ядерного оружия вернуть ядерное оружие на свою территорию. Помимо этого, В рамках визита Си Цзиньпина были подписаны более 20 межправительственных и коммерческих документов, среди них генеральный контракт на сооружение блоков АЭС Сюйдапу в Китае и соглашение о расчетах и платежах. В ходе визита было заявлено, что Россия и Китай имеют единое понимание необходимости формирования более справедливого демократического миропорядка. И в совместном заявлении 2019 года были отмечены базовые принципы двусторонних отношений, которые, по мнению Си Цзиньпина, должны соответствовать ключевому понятию современного политического дискурса КНР – международные отношения нового типа, тут подразумевается роль КНР как гаранта существующего международного порядка. Также в рамках сближения Москвы и Пекина возросли возможности использования так называемой политики памяти, что можно охарактеризовать как набор практик и норм, с помощью которых происходит утверждение определенных интерпретаций событий в качестве доминирующих. И вот конкретный пример такой политики. Уже в 2020 году Федеральное собрание России приняло решение о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Это решение сблизило позиции Москвы и Пекина в отношении Великой Победы, противопоставив две страны доминирующему западному нарративу. А западный нарратив таков. День Победы над Японией или День Победы в Тихом океане в Великобритании отмечается 14 августа а в США – 2 сентября. Первая дата связана с первоначальным анонсом о капитуляции Японии – 15 августа 1945 года в Японии из-за разницы в часовых поясах. А вторая – с окончательным подписанием акта о капитуляции Японии на борту американского линкора «Миссури». И в России до 2020 года день окончания Второй мировой войны отмечался 2 сентября. Однако теперь празднование перенесено на 3 сентября. Ибо в Китае это событие под названием «День победы китайского народа в войне сопротивления Японии» всегда отмечалось именно 3 сентября, из-за разницы во времени с западными странами. Эта война, по различным оценкам, стоила китайскому народу от 30 до 35 миллионов человеческих жизней, и изменение даты в России стало своеобразным вызовом западной трактовки истории Второй мировой войны. Китай выразили мнение, что причиной переноса даты окончания Второй мировой войны в России стали глубокие изменения мирового порядка. Кроме того, по мнению Пекина, решение России означает открытую поддержку Китая со стороны Кремля и подчеркивает общие приоритеты России и КНР в новом мировом порядке. Владимир Львович Нежданов, историк и политолог. После переговоров Си Цзиньпин и Владимир Владимирович Путин отправились в московский зоопарк на открытие павильона панд. Это было связано с тем, что Китай передал московскому зоопарку двух панд – самку Кудиндин и самца Сажуи. Как известно, панды – бамбуковые медведи – считаются одним из символов Китая. Согласно китайским хроникам, впервые этих медведей в качестве подарка за рубеж послала китайская императрица У Цзитянь. Двух панд в 685 году от нее получил японский император Тэму. И с тех пор даже появился термин «дипломатия панд». Например, в 1958-1982 годы для улучшения двусторонних отношений КНР подарила 23 панды девяти странам мира. В частности, в 1972 году Мао Цзэдун передал двух панд президенту США Ричарду Никсону. И животные Синсины и Линлин Лин жили в национальном зоопарке в Вашингтоне. В 1985 году власти КНР объявили больших пант национальным достоянием, и после этого было принято решение не дарить животных, а на время, обычно 15 лет, передавать их погостить в ту или иную зарубежную страну. При этом в договорах отдельно прописывалось, что Китай сохраняет права на детенышей пант, рожденных в неволе за рубежом. Всего по состоянию на 5 июня 2019 года панды за пределами Китая содержались в 26 зоопарках 20 стран мира, включая Московский зоопарк. Затем Си Цзиньпин и Владимир Владимирович Путин посетили галоконцерт, посвященный 70-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, который прошел на исторической сцене Большого театра. Перед началом концерта Си Цзиньпин сказал: "Очень приятно вместе с президентом Путиным находиться в Большом театре, одном из старейших и известнейших театров в мире. 70 лет назад председатель Мао Цзэдун впервые посетил СССР, и знаменитый Большой театр стал свидетелем открытия новой страницы в истории китайско-советской дружбы". В концерте приняли участие ведущие творческие коллективы России КНР. В частности, Центральный оркестр народных инструментов КНР впервые вышел на сцену Большого театра, и он исполнил самые знаменитые национальные произведения России и Китая. Песни «Вдоль по улице широкой, калинкой и дорогой длинную» прозвучали в специальной аранжировке для китайских народных инструментов. А затем солировали ведущие китайские исполнители Ли Чао и Чжао Цун на старинных инструментах Эрху, смычковый инструмент с двумя металлическими струнами, и пипа струнный щипковый инструмент типа лютни. А уже после окончания визита 15 июня президент Владимир Владимирович Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения и подарил ему российское мороженое, огромный торт и вазу. И, кстати, мороженое уже стало традиционным подарком российского президента, так как за три года до этого он узнал от китайского коллеги, что тот очень любит российское лакомство. А на подаренном председателю КНР «Большом торте» было по-китайски написано поздравление с 66-летием. Благодарный Си Цзиньпин сказал, «66 лет – это большое благополучие, это счастливая цифра». А Владимир Владимирович Путин отметил, «Я рад, что у меня есть такой друг, как вы. Россия для меня самое посещаемое иностранное государство, а президент Путин для меня самый близкий друг и хороший коллега». В этом максимальное отражение высокого уровня двухсторонних отношений и тесного стратегического взаимодействия Китая и России. Си Цзиньпин. Интересно проследить, что думали обо всем этом на Западе. Ежедневная французская газета «Ауэст Фрэнс» 5 июня 2019 года написала, «Две державы объединяют то, что в настоящее время у них, пусть и по разным причинам, особенно напряженные отношения с Вашингтоном». Марк Жульен, директор Азиатского отдела Французского центра международных отношений и также отметил, что между Китаем и Россией имеется общий интерес в противостоянии с Соединенным Штатом и НАТО. Но при этом между двумя странами существует взаимное недоверие или даже своего рода снисходительность. По его мнению, одна страна видит себя великой космической державой в противовес Китаю, которую умеет только копировать. А другая считает Россию державой прошлого, погруженной в ностальгические иллюзии. Кавы бы ни были истинные намерения Китая, хочет ли он тайно помочь Владимиру Путину, он в первую очередь помогает себе. Пекин не является жертвой этой ситуации, он защищает прежде всего свои интересы, а именно противостоит своему главному идеологическому противнику Соединенным Штатам, поддерживая Кремль и помогает своей собственной экономике, которая в этом сильно нуждается. Марк Жульен, французский политолог и китаевед. Канадский журналист Жан-Симон Ганье обратил внимание на список качеств, которыми Путин наделил своего любимого си. По его мнению, эпитеты заставили бы покраснеть любого. Тут и легкий в общении, и искренний, выдающийся мыслитель и эффективный партнер, а еще надежный в довершении ко всему. Жан-Симон Ганье указал на то, что сближение Китая и России беспокоит Соединенные Штаты и их союзников, но оно дает Владимиру Путину крылья. Находясь рядом со своим другом Си Цзиньпином, президент России провозглашает новый мировой порядок, свободный от американского господства, и благодаря Китаю Владимир Путин преодолевает свою дипломатическую изоляцию. Скептики скажут, что обнимашки между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным это шоу или пропаганда. В конце концов, дипломатия часто остается искусством говорить «О, какая милая собачка», ожидая, пока не найдется большая палка. Одно другому не мешает. И безграничная дружба между дорогим Си и его дорогим Владимиром основана не только на добрых чувствах. Несмотря ни на что, торговля между их странами бьет рекорды. Россия стала основным поставщиком нефти в Китай. Ежедневно туда поставляется 2,5 миллиона баррелей российской нефти. Этого достаточно, чтобы заполнять Олимпийский стадион Монреале два раза в неделю. Жан-Симон Ганье, канадский журналист. Бывший в 2017-2021 годах 41-м президентом США Дональд Трамп сказал «Главу Китая Си я хорошо знаю, президент России Путин я хорошо знаю, и прямо сейчас они вместе работают над планами, они объединяются». Эту же мысль развил американский политолог Эдвард Лютвак, заявивший, что конфликт между Китаем и США неизбежен как минимум по экономическим причинам. Китай будет расти, а США не отдадут китайцам свое первое место просто так. Обе страны будут пытаться обзавестись союзниками. Он же отметил, что в мире началась дипломатическая революция, которая вызвана экономическим подъемом Китая и его уходом от линии мирного подъема. Сами китайцы хотели мирного подъема, то есть они хотели экономического роста, но без негативной реакции. С 2008 года китайцы поняли, что произошел спад американской экономики, и разрушили эту стратегию. Эдвард Лютвак, американский политолог. Китайцы начали ссориться с Индией. Далее Китай начал ссориться с Вьетнамом, Сингапуром и Японией. Эдвард Лютвак построил следующую схему. У Китая есть Пакистан, а у США есть Индия, здесь Штаты обыграли Китай. У Китая есть Северная Корея, а у США – Южная. У Штатов есть Япония, а Китай пытается закрепиться в других странах региона. По его мнению, самая большая битва пошла за Россию. Российский политолог Светов констатирует, что США убеждены, что рано или поздно им предстоит схватка с Китаем. Американцы убеждены, что миру нужен лидер, и этим лидером неминуемо должны быть США, а не кто-то другой. Они к этой схватке давно готовятся. И они очень недовольны тем, что при Си Цзиньпине Китай окреп стал занимать свою суверенную позицию и взаимодействовать с Путиным, а не с США. Китайский народ никогда не угнетал и не порабощал народы других стран. Этого никогда не было, нет и не будет. В то же время китайский народ никогда не позволит никакой иностранной державе запугивать, угнетать, порабощать себя. Все, кто мечтает об этом, в кровь разобьют свои головы, столкнувшись со стальной стеной, построенной с крови и плоти 1,4 миллиардного китайского народа. Си Цзиньпин. При этом Китай заинтересован, если не в выравнивании взаимоотношений с США, то по крайней мере в снижении градуса напряженности. И все потому, что экономическое сотрудничество с Вашингтоном для Пекина является одним из наиболее приоритетных. Да и Соединенные Штаты в нынешних условиях не обладают ресурсом, чтобы с позиции силы требовать от КНР поступиться своими национальными интересами. Китайцы мыслят не годами, а десятилетиями, даже столетиями. Кроме того, надо отдавать себе отчет, что на протяжении всего этого времени велось огромное количество переговоров и консультаций представителей США и Китая. И они призваны как минимум улучшить атмосферу в двусторонних отношениях этих двух стран. Денис Олегович Денисов, политолог. Но в Китае не употребляется понятие «союзник». У поднебесной союзников нет, ибо союз подразумевает наличие каких-то обязательств. А Китай не та страна, которая берет на себя обязательства. В 2017 году, накануне визита в Россию, Си Цзиньпин сказал, «Согласованные подходы и действия Китая и России находят все больше сторонников в мировом сообществе. Очень рассчитываем, что вовлеченные стороны будут позитивно откликаться на усилия Китая и России к примирению и продвижению переговорного процесса, выполнять взятые на себя обязательства, проявлять добрую волю и идти навстречу друг другу». Это он сказал о проблеме Корейского полуострова, И тут вовлеченные стороны что-то должны, в том числе и выполнять взятые на себя обязательства. Но вот про то, что Китай кому-то что-то должен, он не говорил никогда. Китай себя чувствует сейчас страной более сильной по понятным причинам. Россия больше заинтересована в этих отношениях на данный момент, чем Китай. В то же самое время, мне кажется, в Китае произошел окончательный ментальный перелом. Они полностью перестраиваются на противостояние с США, долгосрочные и системные. С этой точки зрения для Си очень важно зафиксировать эти отношения с Россией. Федор Александрович Лукьянов, журналист-международник, политолог. Канадский журналист Жан-Симон Ганье задается вопросами. Сохранится ли эта великая любовь на протяжении многих поколений, как предсказал Путин? Придут ли две страны к изменениям, которых мир не видел за последние сто лет, как заявил Си Цзиньпин? И он сам же на них отвечает. Это еще предстоит выяснить. Многие эксперты отмечают, что Россия нуждается в Китае больше, чем наоборот. Население Китая составляет 1,4 миллиарда человек. Россия — это 140 миллионов. Их историю любви иногда сравнивают с историей любви мыши и слона. Но в сущности, кто такие эксперты, чтобы судить? Какие-то клеветники, завистники? Жан-Симон Ганье, канадский журналист. Пандемия коронавирусной инфекции Одним из самых сложных для Китая, как и для мира в целом, стал 2020 год, уже вошедший в историю как пандемийный. Эпидемия COVID-19, очагом которой назвали город Ухань, стала суровым испытанием для всего китайского народа и серьезно пошатнула авторитет Си Цзиньпина. Несмотря на то, что власти КНР шли на самые жесткие меры, закрывая целые города на карантин, Смертельный вирус все же просочился за пределы страны. Смертельный вирус все же просочился за пределы страны. На фоне всеобщего страха и недовольства в рядах КПК наметился раскол. Выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Си Цзиньпин сказал. Человечество ведет борьбу с эпидемией новой коронавирусной инфекции. Вирус расползается по всему миру и постоянно пытается к нам возвращаться. Мы с вами стали свидетелями колоссальных усилий правительств, самоотверженности и полной отдачи медработников, научных изысканий ученых и стойкости простых людей. Лицом к лицу с чрезвычайной ситуации народы наших стран протягивают друг другу руку помощи. Их отвага, твердая воля и любовь обнадеживают человечество в это тяжелое время. Коронавирус будет побежден. Победа за народами всего мира. Перед лицом пандемии мы должны ставить народ и жизнь людей превыше всего. Необходимо мобилизовать все ресурсы, применять научно обоснованные методы профилактики и лечения, принимать целенаправленные меры, не пропускать ни одного заразившегося и без внимания не оставлять ни одного пациента во имя обуздания распространения пандемии. Перед лицом пандемии мы должны усиливать сплоченность и объединять усилия. Си Цзиньпин призвал придерживаться научного подхода, продвигать международное сотрудничество и упорно стремиться к победе в глобальной борьбе против коронавируса. При этом он заявил, что надо противодействовать излишней политизации и дискредитации на тему пандемии. А закончил он свое выступление такими словами. «Перед лицом пандемии мы должны уделять особое внимание и заботу развивающимся странам, прежде всего африканским». Мировое сообщество должно своевременно принимать эффективные меры с тем, чтобы помочь им выйти из трудного положения. Об излишней политизации темы пандемии Си Цзиньпин говорил не случайно. В сентябре 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что ООН необходимо привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса. Он объявил, мы должны привлечь к ответу страну, которая выпустила эту чуму в мир. А в начале мая он же обвинил власти Китая в том, что они совершили ужасную ошибку в ситуации с коронавирусом и не захотели ее вовремя признавать, он сказал. Пытались ее скрыть, потушить ее, словно пожары не смогли сделать это. В мае в Сенат США внесли законопроект о санкциях против Китая из за коронавируса. В нем, в частности, предлагалось ограничить выдачу американских виз гражданам этого государства. Тогда Трамп даже допустил, что из-за пандемии США могли бы полностью разорвать отношения с Китаем, что, по его словам, сохранило бы США 500 миллиардов долларов. Отношения между Китаем и Соединенными Штатами настолько ухудшились, что в октябре 2020 года си Цзиньпин даже призвал усилить армию на случай военных действий. К счастью, вирус в итоге удалось победить, и до военного конфликта дело так и не дошло. Столетие образования КПК. 1 июля 2021 года на праздновании столетия основания КПК Си Цзиньпин в очередной раз подчеркнул необходимость сочетать основные положения марксизма с конкретной реальностью Китая и превосходной традиционной китайской культурой. По его словам, сочетание с превосходной традиционной китайской культурой представляет собой глубокую химическую реакцию раскрепощения мышления. Си Цзиньпин отметил, что на рубеже столетнего юбилея в рядах КПК насчитывается свыше 91 миллиона человек. И она, находясь в расцвете сил, пользуется широкой поддержкой 1,4 миллиардного народа Китая. На 19 съезде КПК председатель в своем докладе заявил, что партия поставила перед собой цель построить в стране к своему столетнему юбилею среднезажиточное общество. А накануне юбилея он призвал членов партии смело продвигаться вперед к приуроченной к столетию КНР цели – построению модернизированного социалистического государства, а также к осуществлению китайской мечты – о великом возрождении китайской нации. Со своей стороны политические партии и лидеры разных стран в посланиях, адресованных лично Си Цзиньпину, высоко оценили успехи партии, достигнутые за прошедшее столетие, ее важный вклад в мир и развитие во всем мире. В частности, председатель ЦК КПРФ Зюганов написал «Столетие со дня основания Коммунистической партии Китая – дата особого масштаба и значения. Она наполнена большим историческим смыслом и потому является достоянием как китайского народа, так и всего человечества. Без собрания небольшой группы смелых революционеров в Шанхае не возникла бы многомиллионная политическая сила. Без этой силы немыслимо было основание Китайской Народной Республики». А бездинамично идущий вперед КНР невозможно представить современный мир. Зюганов отметил также, что КПК держала выдающуюся победу в борьбе с бедностью и уверенно ведет страну к построению среднезажиточного общества, к великому возрождению китайской нации, к ее социалистическому будущему. А президент РФ Владимир Владимирович Путин в формате видеоконференции заметил, что в свое время Советский Союз активно поддерживал китайских коммунистов в их революционной борьбе, оказал весомое содействие в партийном и государственном строительстве в период становления нового Китая. Си Цзиньпин ответил Владимиру Владимировичу Путину, «Сейчас идут перемены, которых не было в течение ста лет. Когда мы вместе, мы двигаем эти перемены». Празднование столетия КПК в Пекине прошло в особо праздничной атмосфере. На площади Тяньаньмэнь в центре города собралось порядка 70 тысяч человек, вдвое больше, чем первоначально ожидалось. Прошел авиационный парад, пролетели около 30 самолетов и вертолетов китайских ВВС, образовав своим строем цифру 100. И было дано 100 выстрелов из артиллерийских орудий. Центробанк Китая выпустил памятные монеты к столетию КПК, а также была выпущена серия из 20 почтовых марок столетия основания Коммунистической партии Китая. Си Цзиньпин, обращаясь к собравшимся жителям города, сказал: "Мы воплотили в жизнь самые сокровенные мечты китайского народа". Также он отметил: "На новом пути мы должны высоко держать знамя мира, развития и взаимовыгодного сотрудничества, проводить независимую внешнюю политику мира, придерживаться пути мирного развития, содействовать построению международных отношений нового типа". Но при этом лидер партии и государства подчеркнул необходимость ускорения модернизации национальной обороны так как сильная страна должна иметь сильную армию, поскольку только сильная армия может обеспечить ее безопасность. Еще на последнем съезде КПК Си Цзиньпин сказал, что нужно создавать армию инновационного типа, которая должна быть всегда готова к бою, что надо развертывать военное обучение, имитируя реальную войну. Председатель КНР предупредил, что попытки запугать и поставить Китай под контроль обречены и всегда будут обречены на провал. 20-й съезд КПК На 20-м всекитайском съезде КПК, прошедшем в Пекине 16-22 октября 2022 года, 69-летний Си Цзиньпин был переизбран на пост генерального секретаря ЦК КПК, и он стал первым в истории страны лидером, избранным на третий срок. В голосовании приняли участие 2952 человека, и решение было принято единогласно. Как уже говорилось, до этого была строена и предсказуемая система ротации руководящих кадров, и именно ее Си Цзиньпин сам, став генсеком в 2012 году, и разрушил. Нынешняя конфигурация власти в Китае больше не является предсказуемой, а если учесть закрытость китайской политической кухни, которая за последние 10 лет многократно возросла, можно сказать, что впервые за пару десятилетий будущее китайской руководящей элиты находится в тумане. Иван Юрьевич Зуенко, историк-китаевед. Напомним, что в первый раз Си Цзиньпина избрали в 2013 году. И тогда было 2952 голоса «за», один «против» и три «воздержались». Во второй раз его избрали в 2018 году единогласно. И вот теперь в 2023 все снова прошло без несогласных и воздержавшихся. Получилось так, что партия одобрила предыдущие 10 лет его руководство партией государством, и приняли его план на ближайшие примерно 10 лет. То есть, по сути, была оформлена монополия председателя КНР и генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина на политическую власть в стране. На самом деле, выглядело это невероятно, ведь до того предшественники Си Цзиньпина занимали свои высокие посты не более 10 лет. Например, Ху Цзиньтао был одиннадцатым м генеральным секретарем ЦК КПК с 15 ноября 2002 года до 15 ноября 2012 года, а шестым председателем КНР с 15 марта 2003 года до 14 марта 2013 года. Соответственно, Дзян Зимень был десятым генеральным секретарем ЦК КПК с 24 июня 1989 года до 15 ноября 2002 года, а пятым председателем КНР с 27 марта 1993 года до 15 марта 2003 года. Как написал тогда известный востоковед Тавровский, Си Цзиньпин 10 лет правил Китаем, и за это время он выжег вокруг себя пространство, в котором выжить какому-то проамериканскому деятелю очень сложно. Наверное, это было ожидаемо, ведь, судя по материалам съезда, все исходили с того, что Си Цзиньпин будет переизбран и на еще один срок, потому что на съезде все время упоминался в качестве ориентира 2035 год, а не 2027 Главный посыл съезда заключался в том, что Китай будет стабильно двигаться по плану, который назвали китайской мечтой о великом возрождении китайской нации. Основная суть этой мечты заключалась в том, чтобы преодолеть столетний период ослабления, унижения Китая и сделать его одной из ведущих мировых держав, а может быть, почему нет, и ведущей мировой державой. Этот план был выдвинут Си Цзиньпином в конце 2012 года. И рассчитан до 2049 года, то есть до столетнего юбилея Китайской Народной Республики. Си Цзиньпин словно сказал китайскому народу «Правильной дорогой идете, товарищи, так что будем продолжать, и ваши жизненные интересы для нас еще более важны, чем в предыдущий период». А окружающему миру Си Цзиньпин будто сообщил, что Китай станет более красным, то есть будет заботиться о всеобщем благополучии, подразумевая обуздание олигархов и перераспределение их богатств в пользу бедных. Но это не будет банальной экспроприацией, как в Советском Союзе. Просто китайским олигархам еще за год до этого обратились с призывом внести средства в благотворительные фонды, и несколько миллиардов долларов тут же перекочевало со счетов сверхбогатых китайцев на счета этих фондов. И именно так, например, поступил Джек Ма, руководитель известной компании Alibaba, годовая выручка, которая тогда превысила 1 триллион юаней. Так поступили руководители других крупных фирм. Но никто не собирался ликвидировать рыночный капиталистический сегмент китайской экономики, потому что именно он создавал основные богатства Китая. Он давал 60% ВВП Китая, 80% рабочих мест и 60% собираемых налогов. Но теперь, как объявил Си Цзиньпин, создаваемые богатства будут распределяться по-новому с учетом социалистических принципов, на которых базируется коммунистическая партия Китая. По мнению Си Цзиньпина, Китай создал новую модель развития человечества. То есть известная последовательность от феодализма к капитализму, а потом к социализму, теперь продолжится новой формацией, которая называется социализмом с китайской спецификой. При этом лидер КНР подчеркнул, что копировать данную модель невозможно, его послание миру было такое. «Мы идем своим путем и сворачивать с него не собираемся ни под каким давлением», и несмотря ни на какие провокации. В отчетном докладе съезду Си Цзиньпин отметил успехи по преодолению бедности и построению в Китае общества Сяокан – среднего достатка. «Мы одержали победу в самой масштабной в истории человечества борьбе с бедностью. В масштабах всей страны ярлык бедности был окончательно снят с 832 бедных уездов, приблизительно 100 миллионов сельских жителей были избавлены от нищеты. Более 9,6 миллиона человек были переселены из бедных районов в обеспеченные. Мы исторически положили конец абсолютной бедности, и внесли весомый клад в дело сокращения бедности в мире. Си Цзиньпин. Он указал на успехи борьбы с коррупцией, на то, что китайские власти благополучно преодолели эпидемию коронавируса. На фоне этих событий укрепилась руководящая роль КПК. Также в докладе Си Цзиньпина была проанализирована сложная международная обстановка, при которой страна должна быть готова к опасностям в мирное время. Набравшись смелости затронуть зону глубоководья и решить наиболее сложные вопросы, не отступая ни перед какими опасностями, смело противостоя новым противоречиям и вызовам, мы освободились от идейных стереотипов, вырвались из оков затвердевших интересов, решительно устранили различные структурно-институциональные пороки. Си Цзиньпин. Председатель КНР говорил о национальной безопасности как об основе возрождения нации, а также о социальной стабильности как о предпосылке могущества страны. На съезде Си Цзиньпин пообещал повышение способности армии к победе, увеличение доли новых боевых сил и проведение реальной боевой подготовки. Съезд избрал новый состав ЦК КПК. При этом в него не вошли сторонники продолжения политики открытости миру и экономических реформ. В их числе были не только премьер-министр Ли Ки Цян и председатель постоянного комитета ВСНП Ли Чжан Шу, но и председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Ян, а также первый заместитель премьера Хань джен Си Цзиньпин снова стал генеральным секретарем и представил новое руководство партии, куда вошли его сторонники. Постоянный комитет политбюро ЦК КПК вошли. Ма Синжуй, партийный секретарь Синдзяна, Мэр Пекина Чэнь Цизин. Джан Гу Цин, партийный секретарь провинции Ляонин. Юань Цзядзюнь, партийный секретарь провинции Чжэцзян и глава китайской космонавтики. Лю Гаджун, партийный секретарь провинции Шэньси. Ли Цян, представитель Шанхайской парторганизации. Получилось так, что в этом списке были представлены только доверенные лица Си Цзиньпина, и они теперь заняли все высшие посты в партийном аппарате. Так Си Цзиньпин укрепил свою власть и спланировал дальнейшую траекторию движения китайского государства. Состав Политбюро (24 человека) и ЦК КПК (205 человек) были обновлены на треть. Представители военных кругов, сельвеки, традиционно поддерживающие Си Цзиньпина, численно перевесили группу консомольцев выходцев из Шанхая, поддерживавших связи с Демократической партией США. Более того, после избрания Си Цзиньпина на третий срок произошло вытеснение комсомольцев не только из руководства партии, но и из других сфер экономики и политики. И эти самые комсомольцы традиционно контролировали китайские экспорт и финансовые потоки. Но зато представитель шанхайской группировки Лицян 11 марта 2023 года был назначен на пост премьер-министра, премьера Госсовета. На самом деле комсомольцы процветали, когда отношения с США были довольно хорошими. Однако после прихода к власти Си Цзиньпина отношения с США стали портиться, и это привело к ослаблению позиций комсомольцев внутри китайского общества. На 20-м съезде КПК Си Цзиньпин был объявлен ядром партии, а его идеи стали марксизмом 21 века и квинтэссенцией китайской культуры и китайского духа. В уставе КПК было закреплено положение противодействия независимости Тайваня и необходимости сдерживания прочих сепаратистов. Тайваньский вопрос должен быть решен самими китайцами. Колесо истории стремительно мчится вперед. Исторический процесс объединения государства, процесс возрождения китайской нации также устремлены вперед, и мы непременно добьемся полного воссоединения родины. Си Цзиньпин. Си Цзиньпин использовал свой отчетный доклад, чтобы закрепить свои более ранние заявления о необходимости обеспечения стране полной, то есть идеологической, политической, экономической и стратегической безопасности. А, например, американские эксперты увидели в докладе призыв к закрытости практически всех аспектов жизни общества и, как следствие, подготовку к большой войне и более жесткий контроль за китайцами. Сегодняшний мир, современная эпоха и исторические условия претерпевают невиданные перемены. Человечество столкнулось с беспрецедентными вызовами. Мир вновь оказался на развилке истории. Его будущее зависит от выбора всех народов планеты. Си Цзиньпин. 25 октября 2022 года 69-летний Си Цзиньпин предстал перед журналистами в качестве высшего лидера партии, пообещав вести страну к национальному возрождению по китайскому пути модернизации. Он сказал, «Мы будем твердо помнить о характере и основной цели партии, а также о нашей собственной миссии и ответственности, будем тщательно исполнять свой долг и усердно работать, чтобы ни в коем случае не обмануть доверие партии и нашего народа.